Добрый день. Ну, судя по запискам, продвинутый народ собрался. Это мне до пенсии не перебрать, я чувствую. Так. Еще в ящике, да? О. Хорошо. Какую тему сегодня будем освещать, давайте решать. Про любовь, все про любовь у нас. Можно про политику, можно про спорт. Не надо, да? Отношения между мужчиной и женщиной. Отличная тема. Ну, хорошо. Я в последнее время, если вы заметили, часто останавливаясь на расшифровке то, что называется базовых понятий. Почему это так? Я говорю о маяках, я говорю о смысле различных понятий, потому что я пришел к выводу, что мы живем в искаженной системе координат. Если какой-то вид живых существ Имеет неправильное восприятие мира, не может связать причину и следствие, этот вид, вид вымирает. То есть адаптация живого к существа, к миру, подразумевает познание мира, познание его законов. Знаете, что такое закон? Закон – это то, что характеризует, характеризует связь причины и следствия. Вот человек бросил камушек, камушек упал на землю. Закон всемирного тяготения. Если отпустить, то сказать, после свободного падения он с определенной скоростью будет на земле. Есть закон Ома. Есть законы, которые отражают самые различные соотношения сказать, физических сил в природе. Скажите, есть ли разница между законом Ома и нравственным законом? Есть ли сходство, есть ли что-то общее? Что общее между законом, скажем, уголовным и законом Ома? Незнание закона не избавляет от ответственности. Согласен. Это говорит о том, что причинно-следственные связи, они работают помимо нас. Хотим мы, знаем или не знаем, но они работают. Если мы знаем законы уголовные, то мы уже, сказать, административно уголовное, мы уже, сказать, в определенной степени будем знать, как себя вести. Если мы знаем законы, то есть правила, сказать, движения, знаки дорожные, то мы уже не сделаем аварии. Поэтому умение связать причину и следствие ⁇ это умение выживать на дороге жизни. Есть законы различные, есть законы физические и законы человеческие, и законы административные, уголовные, нравственные. И все это законы, это все характеризует то, как один, так сказать, аспект стыкуется с другим. Вот я смотрел фильм «Дом», «Home». Несколько фильмов под названием «Дом». Этот фильм посвящен Земле. Три года назад он вышел. Вы не видели его? Я на сайте, наверное, надо будет расположить, вроде у нас есть, еще раз. Потому что фильм потрясающий. Этот фильм говорит о том, как медленно умирает наша цивилизация. О том, что уже 40% пахотных земель исчезло с лица Земли. О том, что наши, в этой фильме говорится, наша цивилизация осталась 10 лет. Если в течение 10 лет она не предпринимает кардинальных действий каких-то, то фактически мы будем все в пустыне через 10 лет, и процессы будут необратимыми. Фильм уже три года существует, значит, нам осталось семь лет. 2019-2020 год – это год, после которого, э, сказать, можно сказать, человечество пройдет точку невозврата. И э, сказать, показаны потрясающие съемки сверху о том, какая прекрасная Земля, и о том, как стремительно человечество последние несколько десятилетий поставило на грань э, гибели все живое на Земле. И одна из главных мыслей фильма – то, что все связано на Земле. Один вид животных, живых существ связан с другим. Один умирает, начинает умирать другой. 70% кислорода в океане идет через фитоплантон. А мировой океан сейчас загрязняется. Это видно невооружённым глазом. Если фитопланктон погибнет, то у нас нам через несколько лет нечем будет дышать. И говорится, сказать, показывается катастрофическое состояние планеты, и потом говорится о том, что можно найти решение. И эти решения предлагаются: экологические дома, снижение расхода, сказать, потребления электроэнергии и других как, видов То есть, э, экологическая цивилизация, то есть, какие-то есть сейчас новые дома в Германии, в Дании ветряки крутятся, не надо солнечную энергию используют. То есть, в этом фильме утверждается, что все-таки выход есть, у цивилизация она может спастись. Но хотите, я вам открою страшную тайну? Никто ничего делать не будет для спасения цивилизации. Вот только мы. Я думал, почему? Вот Америка так сказать, прекрасно знает о том, что так сказать, экология стремляется больше всего. Самый большой потребитель и больше всего загрязняет экологию Америки. Но она совершенно не подписывает никаких договоров. Она не слышит ничего. И вот это совершенно бессмысленное, непонятное поведение, я подумал, и можно его клеймить, и осуждать и так далее. Но нужно понять, в чем смысл. А смысл очень простой. Люди, за, сказать, которые сидят во главе западной цивилизации, они не видят связи, причины и следствия. Не видят, не понимают. То есть корабль идет на скалу, все веселятся. Это уже какие-то проблемы с психикой. А в чем смысл этих проблем, кто может подсказать? Западная цивилизация исходит из того момента, Из главного постулата, что тело первичное, сознание вторично, а души вообще нет. И значит, все решается на материальном уровне. Вот при таком аспекте понятие нравственность уходит как ненужное. А без этого понятия цивилизацию не спасти. Вот я, сказать, недавно смотрел телевизор, там, так сказать, Италию показали, и какое-то огромное судно на боку лежит в воде. Я вспомнил, это вот Коста, Кон, Коста Конкордия лежит утопленный, никто ее не вытаскивает, вот так лежал, корабль и лежит. И я вспомнил эту историю, и я подумал, а в принципе судно потерпело, сказать, аварию сказать, катаклизм в масштабах одного судна. Но ведь судьба нашей планеты похожа на это судно. Вот скажите мне, какие были главные причины аварии? Вот авария произошла с судном. Какие главные причины? Назовите. Вот, вот судно может, вот Титаник, одно судно погибло, другое. Какие причины могут привести к гибели судна? Что? Но можно очень много говорить, и непрофессионализм, и одно, из течение, и погода, и так далее. Но в общем плане, есть, э, сказать, если все свести, есть две главных причины. Первая, это навигационная, когда вот, сказать, навигационная система выходит из строя, э, корабль теряет ориентир. И вот здесь уже даже при хорошей погоде мог, может быть серьезная проблема, может быть катастрофа. Итак, первое, это навигационное, разрушение навигационных приборов или функций... И прочее, и прочее. Что такое навигация? Это есть ориентация в окружающем мире. Это и знание того, кто, что, где, как. Так вот, нравственные физические законы и навигация, в принципе, это одно и то же. Это ориентация в окружающем мире. Когда утрачена ориентация, тогда судно может попасть в аварию. Итак, первое, это, так сказать, утрата навигационных возможностей. А второе, это утрата здравого смысла. Что такое здравый смысл? Это те, тот же навигационный прибор, только не на уровне механическом, а на уровне психическом. Если там, так сказать, уровень чисто внешний, то здесь уровень внутренний. Капитан утратил. Все навигационные приборы работали прекрасно, но судно подгоняли чуть ближе к берегу, чтобы все полюбовались красотами и прочее. Но когда судно подходит к берегу, нужно, так сказать, очень внимательно смотреть и контролировать любую ситуацию. Нужно Сказать, раз навигацию вы так сказать, снимаете, которая предупреждает нельзя, то тогда включаете здравый смысл собственную навигацию и контролируете каждую секунду. Что делал капитан? Он развлекался в этот момент с девочками. То ли пять проституток, то ли три, там историю умалчает. То есть ему не до того было. Личная навигация разрушена полностью, здравый смысл отказывает. Фамилия капитана достаточно символична, скотина. Когда говорят человеку, ты скотина, это что означает? Это означает, что он живет инстинктами. Для него инстинкты важнее всего. И самое парадоксальное, что если проанализировать поведение капитана, он именно жил инстинктами. Капитан должен погибнуть, но уйти с судна последним. То есть для капитана инстинкт самосохранения никогда не должен быть на первом месте. Он должен спасать людей, погибать сам в конце концов. То есть для капитана вопрос чести, нравственности должен быть важнее, чем вопрос личного выживания, чем инстинкт самосохранения. Тогда он будет капитаном. Для того, чтобы управлять судном, нужно, чтобы понятие любви, чести и нравственности было важнее инстинкта самосохранения, инстинкта продолжения рода. Это условие для руководителя высокого ранга, особенно того, от которого зависят жизни людей. Что делал капитан итальянского корабля? Во-первых, ему было наплевать на все, он развлекался с девочками, то есть он жил поклонением инстинкту продолжения рода. А во-вторых, когда судно налетело на камни, он один из первых эвакуировался с корабля. Потом он начинал врать, что нет, но так сказать, свидетели сказали, и потом его мобильники запись разговоров извлекли. Он позорно бежал чуть ли не впереди всех пассажиров. Почему? Потому что для него инстинкт самосохранения был важнее, чем честь, совесть, достоинство, нравственность и правила элементарные. Вывод какой? Когда гибнет корабль, когда случается авария, когда руководитель корабля живет э, инстинктами, когда он забывает о вере, о любви и о нравственности. Если мы посмотрим корабль под названием «Земля», мы заметим те же самые тенденции. Те люди, которые находятся у руководства планеты, это... Руководители стран, это международные корпорации, это то, что называется мировое правительство, у них понятие любви, чести, нравственности, веры отсутствует. У них есть чисто животное желание власти, денег и прочее. Поэтому мы можем говорить о том, что корабль под названием Земля обречен на катастрофу. И причем, если эта катастрофа произойдет в ближайшие годы, то цивилизация может быть спасена. Если она не произойдет, мы медленно удавим себя сами. Почему? Потому что тот ритм жизни, в котором живет экономика развитых стран, самоубийственен. Но никто об этом не хочет слышать. Почему? Потому что тот, э, сказать, если капитану, который развлекался с девочками, сказать, это опасно, он должен был остановить свою тягу к наслаждениям, тягу к удовольствиям, свои инстинкты, ограничить себя, ущемить, и это спасло бы корабль. Для того, чтобы спасти планету, цивилизацию, нужно ущемлять свои инстинкты, ограничивать их, думать о любви, о нравственности, о вере. Никто, так сказать, в данный момент этого не делает. Поэтому что получается? Если у человека внутри отсутствует любовь и отсутствует приоритет души над телом, то сколько бы ему ни призывает, сколько ни говорит, и скором умрешь, он только в последний момент начинает что-то понимать. Но последний момент бывает поздно. Вся современная цивилизация исходит из первичности и, так сказать, приоритетности тела в ущерб душе. Но дело в том, что есть законы, которые не обмануть. И суть законов такова, если душа начала распадаться, если ты забыл о любви и начинаешь жить инстинктами и становишься рабом инстинктов, у тебя деградирует, после души деградирует сознание, то есть мировоззрение человека искажается. А потом, после этого мировоззрения, начинаются проблемы по судьбе и по здоровью. Вот вся логика. Почему этот капитан попал в эту аварию? Потому что у него с душой уже были большие проблемы. Мои исследования постоянно подтверждают одну и ту же нехитрую вещь. Душа первична, сознание вторично, тело третично. Если проблемы с душой, мы обречены на проблемы с мировоззрением, сознанием, с сознанием, судьбой. Если у нас проблемы с мировоззрением, мы обречены в конечном счете на сказать, очень серьезные проблемы по здоровью и так далее. Вот логика. Для того, чтобы спасти цивилизацию, нужно спасать наши души. Кто об этом говорит? Никто. В принципе, мы привыкли, что за, за понятие душа и нравственность отвечает религия. Но религия сама заблудилась. И заблудилась очень серьезно. Потому что в религии тут то же самое смещение всех координат. Вот я говорил о том, что человек, соблюдающий законы, выживает. В первую очередь нужно соблюдать нравственные законы. Если человек нравственные законы не соблюдает, то у него будут, так сказать, и проблемы везде, во всех аспектах. Что такое нравственные законы? Кто подскажет? Заповеди – это отражение, это вселенские законы. Смысл заповеди очень простой. Первые заповеди говорят о том, что в первую очередь нужно любить Бога, И сказать, устремляться к нему. Следующие заповеди говорят о преодолении двух инстинктов: инстинкт самосохранения, поклонение которому рождает неуважение к родителям, не, сказать, осуждение людей, жажду грабежа, убийства, воровства и так далее. А второй инстинкт это прелюбодеяние, тяга к наслаждениям, сексу, идеи и прочее. Таким образом, 10 заповедей вселенских законов объясняют нам, что инстинкты нам нужны, но если мы становимся рабами инстинктов и забываем о том, что, сказать, любовь важнее, единение с Богом важнее, чем все остальное, у нас начинается деградация души. Раньше, причем, всегда понятие нравственности сопряжено с понятием ответственности. Если он нравственный человек, то то, что я делаю, я думаю о том, что потом будет. Не нанесу ли я вред другому? Не будет ли мне сказать, за это какое-то наказание? То есть именно закон нравственности подразумевает закон ответственности и наказание за свой промо. Поэтому всегда все религии мира и все философии говорили о том, что безнравственное поведение человека влечёт серьезные проблемы. В очень наивном аспекте это изложено в индийской философии. Вспомните Высоцкого. Но если дуб как дерево, родишься баа-баба. То есть, если ты неправильно себя ведёшь, родишься, сказать, там, шакалом, деревом, в мышь превратись и так далее, и так далее. Это очень наивно. В принципе, сказать, понятие о карме либо чисто физическое, вот в прошлой жизни что-то сделал, сейчас на теле шрам, либо, если оно, сказать, духовное, то весьма и весьма фантастическое. Но, тем не менее, закон причины и следствия, который тянется в этой жизни и даже в следующих, он существовал в религии. И этот закон вселенский, связи причины и следствия, связи души, связи наших мыслей и поведения с нашим здоровьем и судьбой, тоже отражен в Ветхом Завете. Если родители неправильно себя ведут, то их дети наказываются до четвертого колена, а у блудницы до десятого колена. Это понятие семерной кармы, то есть это определенное развитие закона Вселенной. Вот в Индии понятие семерной кармы отсутствует напрочь, нет семейной кармы. Поэтому до сих пор э, свекровь может облить бензином, сжечь невестку, чтобы корму сына не запачкать. Вот это опять же система координат. Так вот, э, в Ветхом Завете дополняется понятие ответственности человека. Не только он несет ответственность за содеянное, но его дети несут. Это повышает значимость вселенских законов, это повышает нравственный аспект, без которого не выживет не наша цивилизация. Это позволяет увидеть связи во всем, твоего поведения, твоего действия со всем окружающим миром. Это невероятно важный аспект. Христос говорил, иди и больше не греши, чтобы с тобой не было чего-то еще более худшего. То есть, но Христос описывает этот механизм, причины и следствия, говорил о том, что через изменение себя, через любовь, мы можем изменить механизм наказания. То есть, если ты стал другим, если ты изменился, то тогда зачем тебя наказывать? Ибо момент выздоровления болезней, момент снятия греха, это момент изменения человека. Это человек, который обращается к Богу, ощущает свое единство с Ним и начинает меняться. И в этом плане христианство дало колоссальный прорыв вперед. То есть, если в Индии есть четкое понятие, нагрешил, других вариантов нет, только наказание, то сказать, в иудаизме христианстве появляется понимание, понятие искупления, изменения и снятия греха. Но вот здесь очень важный аспект. Мы должны понять, что такое грех и как грех преодолевается. Что такое грех? Кто скажет? Что такое грех? Утрата любви. То есть в обычном понимании, что такое грех, как, как мы привыкли понимать. Грех это есть неправильное поведение. И это поведение обычно, но согрешил тебе, из-за это ничего не будет. Погрешил, погрешил, но как бы не очень хорошо, грехи там где-то сидят, пришел в церковь, тебе грехи отпустили, ты стал чистым. Вот наше представление о грехе. Или другая схема, не погрешишь, не покаешься. То есть грех, как утрата любви, не воспринимался. Грех воспринимался чисто, как поверхностное поведение. Вот человек заповедь не соблюдает, он грешит. Вот он повел себя неправильно, он грешит. Понятие греха определяет священник. Вот там список есть грехов, вот ты совершил то-то, то-то. Если в иудаизме то прописано 613 заповедей, понятно, ты нарушил, ты согрешил, то в католисте православии уже сам священник определяет, так сказать, что правильно, что неправильно и прочее, и прочее. У человека возникает ощущение какое? Есть понятие грех, он определяется священником. Можно снять грех, тогда будет вроде бы полегче, это может сделать священник. Скать, что такое грех, объяснит священник. И в этом плане, когда человек начинает жить, то сказать, вселенские законы идут через призму другого человека, который определяет, и сам расскажет о том, как закон действует и как этот закон обойти. По сути дела. То есть начинается вот, сказать, постепенная утрата системы координат. Неправильная интерпретация высших истин – чрезвычайно опасная вещь. Вот представьте, человек говорит, вы скоро будете все летать людям. Летать можно. И полетел. И все, и все действительно увидели, он может летать. Все попрыгали из окон, и у многих не получилось. Почему? Потому что, надо сказать, чтобы летать, он полетел на дельтаплане, на парашюте, на самолете. Летать может человек, но через выполнение законов вселенских. А когда он ничего не хочет делать, выпрыгнув, и, полетел, и хочет полететь, могут быть проблемы. Так вот, Христа, Христос знал вселенские законы. Он знал принципы изменения человека через любовь, через ощущение, что мы едины с Богом, что мы дети Божьи. Он это все выкладывал сказать, в притчах, в заповедях. Как ощутить эту любовь? Как преодолеть грех? А поверхностное восприятие привело к чему? Нужно просто выпрыгнуть, а дальше все будет нормально. И что получилось дальше? Понятие грех перестало связываться с результатом. Можно нагрешить, а потом грехи снять. С тебя снимут грехи и все нормально. Даже если ты очень сильно нагрешишь, то все равно грехи можно снять. Причина и следствие разрушилась. Дальше. Человек грешит, но он боится того, что его Бог накажет. Ему, сказать, представители религии говорят, ты не переживай. Ты сколько не греши, наказание будет на высшем суде. После смерти. Когда-то. А сейчас наказания не будет. Все грехи наши, сказать, наказания, только там после смерти и так далее. Я вспоминаю книгу, где священник там писал, один высокий, так сказать, архиепископ иерарх, начал пить, но очень недостойно себя вести. И его спрашивают, а почему ты так себя ведешь? Прихожане на тебя смотрят, как ты можешь. Он говорит, честно говоря, я сомневаюсь, что будет высший суд. А если высший суд не будет и наказание будет, то тогда делай все, что хочешь. Что получается? Наивное представление о тех истинах, которые давал Христос, привели к тому, что понятие нравственности, понятие ответственности засадеяно, разрушилась. Можно делать все, что хочешь, и на высшем суде все это зачтется. Будет высший суд – вопрос. А потом, когда он будет, все равно все помрет Ну, все равно, сказать, все в рай попадет. Ну, кто-то там, кто-то там. То есть человек логически рассуждает и думает, так вот всю жизнь мне что то бояться, и неизвестно за что. Или жить как хочешь. И человек начинает жить как хочет. Он не видит уже связи между своим преступлением и дальнейшими проблемой его детей, его судьбы идет разрушение причинно-следственных связей. Так вот, религия, наивно воспринимая слова Христа и его действия, так сказать, представители религии решили, что можно просто грехи снимать, что главное наказание не сейчас, не каждую секунду, а только тогда, то есть сами определили, когда будет грех. И в результате что получается? Вселенские законы искажены грубейшим образом. Если грех – это утрата любви, то как только любовь уходит из души, у человека должны начаться проблемы, и они действительно начинаются. Просто любовь может уйти снаружи, а внутри еще она по инерции как-то держится. Так вот, вселенский закон, если у тебя нет любви, если ты ушел от Бога, то у тебя должны начинаться проблемы, ты начинаешь грешить, а потом твой грех ведет к болезни и смерти. Что получается? Что должна была сделать религия за эти две тысячи лет? Она должна была развить понятие. Греха, который ведет к смерти или к болезни. Какой грех ведет какой болезни? Почему этого не было сделано? Потому что исследование, вот если ты что-то сделал, то потом ты заболеваешь, или твои дети заболевают, о чем говорит в Ветхом Завете, это, по сути дела, законы кармы. Это законы причины и следствия, которые отражены в индийской философии и в иудаизме. И вот это понятие карма, оно противоречит мифу о том, для чего явился Иисус Христос. Потому что в официальном мифе об Иисусе Христе говорится о том, что Он пришел для того, чтобы снять с нас грехи, за нас подстрадать, и все, что мы натворили, через Него будет очищено. Значит, если есть понятие закона и следствия, причины и следствия, то тогда подвиг Христа теряет смысл. А если убрать этот закон причины и следствия, то тогда Христос пришел искупил наши грехи, снял наши грехи, очистил наши души и нас спас. Он действительно нас спас. Но смысл явления Иисуса Христа не в том, чтобы пострадать за нас и не в том, чтобы искупить наши грехи, а в том, чтобы научить нас любить. Официальная версия считает по-другому. Так вот, сказать представление, сказать, это я в одной книге прочитал. Я долго не понимал, почему понятие карма, причинно-следственные, важнейшее, так сказать, описание законов вселенских отрицается в постхристианском мире. А просто потому, что тот миф, который взяли, эти проповедовал христианство язычников А для язычника корыстный аспект невероятно важен. Чтобы убедить язычника, что христианство ему нужно, нужно убедить, что тебя спасли, грехи сняли, теперь твоя душа чистая, ты только обратись, грехи снимутся. И народ радостно пошел сначала. А потом к чему это привело? Это привело к тому, что в угоду благополучию, в угоду инстинктам искажены так сказать, важнейшие системы координат. Понятие причины и следствия стало разрушаться. Ты можешь делать все что угодно, ты можешь не думать о последствиях. Это, по сути дела, катастрофа духовного плана. Что сейчас творится в мире? В мире именно это и творится. Люди делают и не знают, что творят. Люди разучились видеть, сопоставлять свое поведение и результаты своих э, деяний. Люди перестали понимать то, что безнравственное поведение, в конечном счете приводит к смерти потомков, Тебя, твоих потомков и, в конечном счете, всех людей. Не верят люди в это. Их отучили от этого. Хотя в Ветхом Завете написано, у злого человека нет будущего, светильник нечестивых угаснет. Причинно-следственная связь. На сегодня мы видим трагическую картину. Люди совершенно отвыкли видеть связь причины и следствия. Так вот, когда человек не видит и не хочет видеть последствия своих эмоций, действий и мыслей, Когда он эту связь отрицает, это называется безнравственность. Мир утрачивает нравственность на глазах, это видно невооруженным глазом. Безнравственный мир шанса на выживание не имеет, потому что безнравственный мир забывает о душе. Нравственность нужна для чего? Чтобы душу спасать, защищать, любовь спасать. Когда мы утрачиваем нравственность, у нас только один выход – заботиться о своих инстинктах. То есть заботиться об инстинкте самосохранения, деньги, благополучие и так далее, и предавать любого, кто угрожает нашей жизни. Или инстинкт продолжения рода, наслаждение, секс, еда, все что угодно. И вот цивилизация спокойно и четко идет в этом направлении. Это диагноз нынешней цивилизации. Чтобы, так сказать, кого-то лечить, что нужно сделать? Нужно сначала понять, что ты болен, потом поставить диагноз, потом назначить правильное лечение. Нынешняя цивилизация даже не хочет признавать, что она тяжело больна, а о диагнозе, как говорится, не приходится. Так вот, цивилизация живет в том же режиме, в котором живет одна страна и в котором живет один человек. Вот на семинаре в Москве я рассказывал о женщине, которая мне написала письмо. Там две женщины: у одной туберкулез тяжелый, у второй рак груди. Я не ответил ни той, ни другой, потому что там было чистое потребительство. Я говорю, как я определяю новичка от того, кто более-менее читал книги? Новички – потребители. Книг читать не хочу, но меня надо лечить. Вот логика новичка. И мне женщина пишет, у меня рак груди, книги начала читать недавно. У меня очень серьезная проблема, помогайте. Я подумал, если она, она не удосужилась просто изучить книги и посмотреть кассеты, то помощь ей опасна. Я просто должен болеть и умирать вместо нее. Я ей не ответил. Тогда она мне написала письмо. Следующее. Второе. Наказ... Игнорирование – это худшее наказание. Она писала о том, что опухоль стремительно увеличивается, а я не хочу ей помогать. И я не хотел отвечать. Почему? Потому что она, написав первое письмо, писала, я с вами не парюсь в Крыму в одной бане. Я... У меня нет общих знакомых. И я поэтому не могу, так сказать, попасть так сказать, к вам на встречу, чтобы вы меня вылечили. То есть она письмо начала уже с упрюков. То есть я уже виноват, потому что она со мной в бане не парится. Я уже виноват, я обязан ей уже. Я еще опомниться не успел, а я ей уже обязан. И когда человек начинает письмо вот с таких аспектов. Когда уже есть определенные упреки, так сказать, я еще опомниться не успела, а меня уже упрекают, то это называется гордыня. Я на последних семинарах описываю, так сказать, как выглядит гордыня. Врага надо знать лицо, в лицо. Самый большой враг, который сейчас истребит человечество, значительно или все, это то, что называется гордыня. А гордыня – это инстинкт самосохранения. Это энергия, стабильность, благополучие, который убивает любовь. Так вот, когда для человека важнее любовь, он чувствует единство с другим человеком. Он его не оскорбит, не будет презирать. Мы едины. Любовь дает ощущение единства. Как только гордыня выходит на первый план, тогда возникает ощущение, либо ты внизу, либо ты вверху. Либо ты унижен, либо ты возвышен. И тогда начинается осуждение, упреки, зависть и все что угодно. И вот когда я увидел вот это вот, так сказать, отношение, что меня сначала упрекают, а потом просят помощи, я не стал отвечать. Потом все-таки попросил, чтобы ей выслали вот элементарную, так сказать, информацию. Она мне пишет: у меня идет ухудшение, помогайте. Я не диагностирую, так сказать, тем более, когда здесь текст идет. По почерку еще можно взять информацию. а Здесь компьютер. Но все-таки посмотрел через этот текст, через, как говорится, расстояние и время. Там жуткие проблемы с детьми. Там уничтожение собственных детей идет. И я ей позвонил, сказал, у вас очень большие проблемы. Выяснилось, что там и первая беременность, аборт и прочее, и прочее. И я говорил об этом на московском семинаре. Я говорил о том, что диагноз у многих людей не рак, не эпилепсия, не, скажем, не шизофрения и прочее. Диагноз эгоизм. Диагноз неумение и нежелание измениться. Так вот, я видел по письму, она мне потом пишет, э, сказать, многие прочитали три книги, и у них уже есть изменения. Я тут прочитал чуть ли не 10, что вы от меня требуете? Вот смысл письма. То есть опять ощущение, давай! И я отвечать не стал. Перед московским семинаром за несколько дней она мне это письмо написала. Я не стал отвечать, потому что я понимал, что помочь ей я не могу. Вот я делал опрос на сайте, 97% из всех, кто берет информацию, у них изменения. Только у 3% нет изменений, она попала в эти три процента. Я видел, что помочь ей я не могу. Я говорил о ней на семинаре, 2-3 был семинар в Москве, 6 числа ее муж прислал письмо электронное, она умерла. Шансов у нее не было. Вот я думал, в принципе, нужно извлекать опыт из всего и даже из смерти. Почему она не смогла измениться? Я пришел к выводу, что это опять искаженная система координат. Почему? Она считает, если человек говорит о Боге, если человек говорит о грехе, о, сказать, или о проблемах, о болезнях, которые можно снять, то значит сразу что мы вспоминаем? Вот Хрис, Иисус Христос говорил о том, же, самом. Для чего появился Иисус Христос на, на Земле? Для того, чтобы помочь нам ощутить единство с Богом, для того, чтобы помочь нам преодолеть грехи, а грех есть утрата единства с Богом. Для того, чтобы научить нас любить. Вот, для этого Он появился, для этого нужно было Ему пострадать, проповедовать, пострадать умереть. Для того, чтобы научить нас. Мы же решили, что он явился для того, чтобы мы ничего не делали, а он за нас пострадал, помучился, стал грехи и умер. Поэтому внутри у нас полное, так сказать, рабское отношение к миру. Нас 2000 лет учат, что кто-то за нас должен умирать, страдать. А нам нужно только попросить. И я понял, что вот эта примитивная религиозная схема, которая нас, так сказать, сотни и тысячи лет воспитывает, она у нее работала просто намертво. Она решила, что если я говорю о Боге, я должен умирать вместо нее. Почему она должна книги читать? Она же меня попросила. Я должен ее консультировать, я должен умирать, я должен страдать за нее, она должна выздороветь. Вот логика. И тогда я понял, что в принципе в этой системе координат, она совершенно четко работает. Но система координат ложная. И когда я начал думать о том, сказать как мы живем, то получается, что наши представления о мире весьма и весьма искажены. Поэтому мы умираем. Недавно по телевизору показывали, пару дней назад, в России, Су-27 разбился. Слышали? Выступал летчик Магомед Толбоев, сослуженный летчик-испытатель. Он говорит, это бардак, это беспредел. Это полная безответственность. Что сделали летчики? Они летали, летали, а потом начали сальто крутить фигуры высшего пилотажа над поселком на низкой высоте. Самолет сваливается, они катапультируются, самолет падает. Что это такое? Это абсолютная безответственность. Три-четыре дня показывает по российскому телевидению сюжет. Мать поссорилась с мужем. У нее два ребенка, 7 лет и три года. Живут на восьмом этаже. Она поднимается на пятнадцатый этаж и сбрасывает детей вниз. Потом спускается и просит закурить. Я спрашиваю: "Что ты сделала?" А мне мне надоели. Это что? Ну это, естественно, у нас тут же пиар, так сказать, передача на эту тему, куча рейтинг повысится опять же передача. И я таких передач все больше. И нигде не дается объяснение, почему это происходит. Ведущий делает деньги. Пиар. Представляете, что произошло? Мать убила своих собственных детей. Какая интересная передача, какой будет высокий рейтинг. Кто-то сидит, что-то там говорит. А в чем смысл? Нужно понимать, если вы не объясняете то, что происходит, то то, что вы показываете, это уже призыв. Либо воспитание, либо подражание. Последний случай позорный. Команда России проиграла грекам. Никто не извинился. Слова не сказал, повернулись спиной к болельщикам и ушли, а капитан команды Аршавин выдал перл. Он сказал: "Это не наши проблемы, что мы проиграли, это ваши проблемы". То есть абсолютное свинство. И уже, сказать, завыли даже, сказать, высшие чиновники. То есть команда-то представляет страну. это вся страна плевала на своих болельщиков, на свой народ, получается. Страна плевала на, сказать, на, на все принятые понятия. Вопрос, что с Россией происходит? Диагноз человечества мы поставили. Диагноз России поставим. Кто-то хочет диагноз России озвучить? Недавно, опять же, неделю назад Жванецкий выступает в программе дежурный по стране, ему задали потрясающий вопрос. Знаете какой? Скажите, что важнее, закон или мораль? Знаете, что это означает? Я, я буду переводить на язык, потому что то, что с нами происходит, мы не понимаем. Мы видим, но не понимаем. А дело в том, что любое событие, оно развернуто во времени, оно, оно реально случается потом, а сначала идут первые признаки. Вот если эти первые признаки, знаки понимать, если видеть, стараться вникнуть в суть вещей, тогда поймешь, что скоро с тобой произойдет. Я работаю на опережение. Поэтому я знаю, что если команда ведет себя абсолютно наплевательски к болельщикам, ко всему миру, а это лицо страны, у страны скоро будут очень большие проблемы. Если матери выбрасывают своих детей с балкона, у страны будет очень большие проблемы. Если человек, задавая на всю страну вопрос, что важнее, мораль или закон, у этой страны будет очень большие проблемы. Потому что подразумевается, что есть закон, а есть мораль, и это совершенно разные вещи. Так вот, вы знаете, что ответил Жванецкий? Как вы считаете все таки что важнее, мораль или закон? Жванецкий сказал, важнее закон, который должен защищать мораль. Жванецкий сказал людям, ошеломленным, что, оказывается, закон и мораль имеют общие корни. Что закон должен защищать мораль. А у нас люди видят все что угодно. сказать Есть мораль, а есть закон, который защищает какой-то клан, какого-то чиновника, чьи-то деньги. У нас закон перестал защищать мораль. Что это означает? Перевожу на язык биоэнергетики, на язык религии. Закон, это правило поведения принято в стране. Если закон Перестает защищать мораль, значит, страна перестает защищать мораль, значит, страна идет на истребление души. У этой страны будут очень большие проблемы. Второй вопрос, который задали Звоневскому, он начал в шутку говорить о том, что в России скоро в конце каждой улицы будет турникет. И человека будет фиксировать. Пока, только фиксировать. Потом зачем нам фамилия, имя, отчество? Иван и номер телефона. Очень просто. И все в порядке, и все так далее. И он начал, так сказать, описывать ситуацию контроля, которая там, и чипирование, и прочее. Поднимается женщина и говорит, скажите, у нас же это было. У нас же уже общество погибало. тотальная слежка контроль, истребление людей. Вы хотите сказать, что это опять начинается? И старый мудрый юморист сказал, пожал плечами сказал, ну правительство само все делает в этом направлении. Знаете, что это означает? Это означает, что у страны будут скоро очень большие проблемы. Почему? Я в своих книгах писал, что есть два способа регулирования поведения человека. Первый – это нравственность, когда он сознательно понимает, что, что можно делать и что нельзя. А второй – это принуждение, когда его контролируют и прочее. Чем меньше нравственность человека, тем больше должен быть контроль. В Советской России нравственность буржуазную отменили вместе с нравственностью общечеловеческой и религиозной. В результате пошел полный распад во всем. В семье и так далее государство стало расползаться как бумага. В результате пошло обратное бешеное усиление государства и жесточайший контроль за каждым. Потому что в безнравственном обществе невозможно сказать, создать нормальное государство без тоталитарной так сказать, слежки, контроля и насилия над людьми. Что делает сейчас российское государство? Оно истребляет нравственность. Закон перестал защищать мораль и нравственность. Значит, выход какой российского государства? Возвращаться в систему полицейского государства, закручивать гайки, до, вплоть до потом, пока все эти гайки и болты отлетят. Других вариантов нет. Получается система быстрого и медленного распада. Быстрый распад, когда, сказать, вот эта безнравственность, полный хаос, сказать, то, что называется демократическое западное государство, когда оно полностью с катушек слетит, а медленно это удавление и потом взрыв. В любом случае от государства ничего не останется. Почему? Вот представьте, бежит стая, впереди вожак. Если вожак бежит четко и ровно, стая за ним. Если вожак начинает метаться то влево, то вправо, то назад, что будет со стаей, кто скажет? стая начнет сначала может быть в кучу, а потом она будет разбиваться на группы, а потом стая разбежится. Так вот, когда руководитель государства себя нелогично, государство начинает разбиваться на кланы, на стаи, а потом оно распадается. Советское государство, Советский Союз рухнул и распался. Я вспоминаю потрясающую фразу 70-х годов, когда во французской, кажется, газете написали Советское правительство на протяжении десятилетий периодически меняло направление на 180 процентов, на 180 градусов, но при этом всегда шло твердым ленинским курсом. Так вот, вот эти галсы, эти метания советского правительства привели к тому, что люди перестали верить. Если вожак не дает четкой конкретной линии и позиции, Стая начинает разбиваться, размываться и потом разбегается. Потому что только четкая конкретная цель, поведение может что-то дать. Если мы возьмем государство, что, что объединяет государство? Понятие патриотизма. Понятие патриотизма ⁇ это понятие, когда все объединены и все готовы друг друга защищать. Подразумевается, что понятие патриотизма идет сверху, и когда мы видим, как лидер страны, вот как по телевизору, там сын румянцева, 12-летний, взял так сказать, знамя и пошел, ему говорят, дай знамя. Он говорит, не надо, я сам умею умирать. Это патриотизм. Когда ребенок идет, румянцев взял своих сыновей и пошел умирать в бой. Вот, вот такие случаи сплачивают страну. Что мы видим сейчас? События в Ливии. Президент Медведев говорит о том, что Каддафи подлец и негодяй, и что его нужно казнить, и хорошо, что тогда идет сражение. А пример Путин говорит, что это недостойно, это позорно, это, так сказать, самая настоящая охота за ведьмами и прочее. Когда два руководителя страны говорят взаимоисключающие вещи, что делать народу? Народ будет разбегаться. Но, может быть, какие-то остатки патриотизма сохранятся? Я недавно прочитал о том, что в прошлом году, в ноябре прошлого года, Президент Медведев. Знаете, какая высшая награда в России? Орден Андрея Первозванного. Вот представьте, орден Андрея Первозванного присвоят Гитлеру посмертно. Как это скажется на патриотизме? Мне кажется, не очень. Как вы считаете? Так вот, орден Андрея Первозванного был присвоен Горбачеву прижизненно. Горбачев признавался, что он мечтал о разрушении Советского Союза. Он сделал все, чтобы демонтировать обороноспособность страны. Он разрушил так сказать, Советский Союз, и все его шаги шли на разрушение России. Он, можно сказать, продал свою страну. 80-летие праздновал в Лондоне. И этот человек получает орден Андрея Первозванного. Гитлер хотел уничтожить Советский Союз. Горбачев хотел тоже уничтожить. Не получилось ни у того, ни у другого. Но второй за это получил премию, орден. Значит, кому должна подражать? Что такое орден? Награждение орденом – это подтверждение какой-то политики. Это поощрение человека за определенное направление. Значит, высший орден страны дается человеку, который пытался эту страну все время уничтожить, предать свой народ. Кому тогда подражать? Будет ли какой-то, так сказать, элементарный патриотизм при этом? Сложно надеяться. Что можно сказать? У, такой, у этой страны будут большие проблемы. Обычно как ориентируется человек? Человек ориентируется, у него несколько главных маяков. Главный маяк – вожак, или идеология, или религия. Три главных направления. Вожаком являются родители, вожаком является лидер государства, вождь и прочее, прочее. Вы знаете, почему в России никогда, всегда зависели рабские от лидера? Всегда барин нас, барин вот приедет, барин нас рассудит. Никто не задумывался в этом. На лидера особо не надеются, на вожака, когда есть понимание, куда бежать. А когда не знаешь, куда бежать, надеешься только на вожака. В России не было концепции. Потому что концепция – это представление о том, как работают вселенские законы, это понимание божественной логики. Ничего такого не было. Было чистое языческое представление, где все было замкнуто на священника. И так же, как все было замкнуто на священника, как та же светская власть все замкнула на себе. Поэтому в России всегда были метания. Когда не понимаешь, куда бежать, тогда мечешься. Бежишь за лидером, лидер начинает метаться и начинается то лево, то вправо. Так вот, что мы видим в настоящее время в России, на сегодняшний день? Лидеры бегают один налево, другой направо. Сначала человек говорит одно, потом говорит другое. Значит, можно ли верить вожаку? Сложно. Что может спасти страну? Идеология, то есть направление, куда можно двигаться. У России идеологии нет. Остается последний шанс религия. Дает ли религия в их? Недавно, вы знаете ситуацию, когда решили Патриарху Кириллу присвоили серебряную калошу Ну, с часиками там эпизод. Скать, он сказал, что никогда не носил часов бригет. А сказать, потом выяснилось, что на всех фотографиях он с этими часами, а это уже свидетельство, неудобно. Часики стерли, а отражение на столе осталось. Ну и пошел шум и прочее. И после этого с премией Серебряный Калош. А в интернете даже умельцы, молодежь у нас шустрая, надо, сказать, сделали такой калаш очень своеобразный. Патриарх висит в воздухе, на переднем плане лужа, и в ней отражается патриарх, сидящий в Мерседесе. Народ, как говорится, имеет свое мнение. Но самое интересное и это, ну есть дорогие часы и так далее. Понимаете, здесь очень серьезные нравственные аспекты. Вот я долго думал, почему лжесвидетельство входит в 10 заповедей, как опаснейшее преступление. Знаете почему? Но соврал человек и соврал. Знаете, почему это катастрофа? Потому что в начале было слово. Мир имеет информационную природу. Сначала информация, потом все остальное. Время, энергия, вещество. Так вот, когда человек лжесвидетельствует, он разрушает самые глубинные структуры Вселенной смычку с Богом. Когда разрушаются высшие структуры, в Бога человек поверить уже не сможет, он будет верить в инстинкт, в деньги, во власть, во все что угодно. Поэтому лжесвидетельство – это разрушение, так сказать, структуры Вселенной на самом глубинном уровне. Почему Христос говорил, чистое сердцем, искренним должен быть человек? Но это не самая, так сказать, беда. Беда в том, что недавно про Террия Чаплина выступил, Как Рупор патриарха и сказал, что нужно ввести уголовный закон, чтобы людей сажали за то, что они посмели критиковать патриарха или кого-то какое-то высшее духовное лицо. Почему? Мотивировка оскорбление чувств верующих. А теперь я переведу на нормальный язык вселенских законов, как это выглядит. Что такое присвоение премии за, так сказать, сери... Как калоша называется? Серебряный калош. Это означает робкую попытку народа призвать представителей религии к нравственности, к покаянию, к искренности. Что делает в ответ протарей Чаплин? Он требует наказать, посадить в тюрьму тех, кто посмел призывать его к нравственности. Получается следующая картина. Представители, высшие представители религии пытаются посадить в тюрьму тех, кто пытается сохранить нравственность и отстоять заповеди. Тогда вопрос, а, а что тогда они защищают? Если соблюдение заповедей нравственность греховно и подлежит тюрьме, тогда вопрос, что для них главное? И чему должен подражать человек? А в голове появляется ступор, потому что человек внутренне всегда считал, что представители религии должны призывать к нравственности и соблюдению заповедей, к искренности, добродушию, терпению, к воздержанию. А когда представители религии за нравственность, за соблюдение заповедей пытаются посадить в тюрьму, возникает в голове каша, гоголь-моголь. Человек останавливается. Что мы видим на сегодняшний день? Лидеры ведут себя непонятно. Правда, Путин, вот так вот, по ощущению, это единственный здравомыслящий человек, который хотя бы за слова отвечает. Но в общем плане, очень много непонятного. Один чиновник говорит одно, другой – другое. Итак, вожак, с вожаком проблемы, идеологии нет, религия предлагает наказывать и ненавидеть людей за то, что они пытаются отстоять нравственность. Куда дальше идти? Я скажу куда. Когда у человека все маяки сбиты, все разрушено, человек начинает жить только тем, что у него под рукой, то есть инстинктами. Он живет деньгами, силой, наслаждением, он окунается в разв... разврат, в насилие. Ему наплевать на любые нравственные аспекты. Вот тогда матери начинает выбрасывать своих детей в окно, вот тогда чиновник начинает истреблять свой народ, и начинается полный хаос. Он в России сейчас начинается. Последнее Информация. Потрясающе! Такого нет ни в одном государстве. Есть такая усадьба Архангельская под Москвой. Чудное место. Там начали строить посредине усадьбы, в заповедном месте, начали строить какое-то здание. Похоже, Министерство обороны свой очередной свой особнячок. Вызвали ОМОН, милицию, прокуратуру. Приходит ОМОН, схватает всех, уходит. Через час стройка возобновляется. Вызывают милицию, полиция уже прибежала, порядок навела, все объяснила, ушли, через час стройка продолжается. Вся эта эпопея длится уже полгода. Здание уже, сначала был только фундамент, сейчас уже здание. Прокуратура бессильна, полиция бессильна, ОМОН бессилен. Знаете, что это означает? Это означает, что ведомство, в данный момент военное ведомство, сильнее государства. Ведомству наплевать на государство. Ведомство – это часть. Когда орган плюет на организм, это похоже на раковую опухоль. Государство, где ведомство может плевать на ОМОН, на милицию, на прокуратуру и на общественность, это государство долго не просуществует. Итак, на лицо мы видим тяжелейшую болезнь России. Теперь нужно поставить диагноз. Мы знаем, что у России есть две главные беды. Какие? Дураки и дороги. Совершенно правильно. Сейчас, вы не волнуйтесь, мы поставили России диагноз, и по Украине и так сразу все понятно. Просто со стороны виднее, понимаете? Если про Украину сразу начнем, возникнут какие-то спорные мнения, с Россией пока понятно. Кто-то не согласен со мной? Так вот, что получается? Итак, в России главные две проблемы – это дураки и дороги. Это признание того, что Россия больна дураками и дорогами. Правильно? Хорошо. Что лежит в основе этой проблемы? Можно ли объединить тему дураков и дорог? Как вы думаете? Я говорил о том, что эти темы две можно объединить. Потому что, что такие, кто такой дурак? Это человек в России очень любят дураков, вы заметили. В России культ неудачника. Если в Европе культ, особенно в Америке культ успешного человека, в России культ уродива, неудачника. Так вот, дураки всегда в России пользовались популярностью. Поэтому, если ты дурак, если ты украл, скажем, миллион, я могу посадить в тюрьму, а ты говоришь, да я дурак, дай еще 10 бери, нет проблем. Он же дурак, что с него взять? Так вот, тема дураков и дорог – это тема воровства. И в этом плане и дураки, и дороги. Под дурака косит тот, кто воровывает свой народ и свою страну. Ему прощается. Но если копнуть еще глубже, то диагноз России, который можно поставить, один – безнравственность. В России безнравственный человек не наказывается. Сейчас в России предателей награждают орденом Андрея Первозванного. Это прямой путь, путь к распаду и гибели страны. Так вот в России безнравственные люди не были наказаны. Вопрос, почему? Потому что понятие нравственности – это понятие ответственности. Больше ста лет назад Лев Толстой писал, когда я был, пытал, хотел быть порядочным, нравственным, и, сказать, выполнять и жить по заповедям, меня презирали, надо мной смеялись, в, и, сказать, в верхах российского общества. И когда я вел себя как подлец, негодяй и подонок, меня уважали. Как вы думаете, почему такая ситуация в России была сто лет назад? Объясню. Потому что нравственная, Порядочно, ответственно себя ведет единобожник. Он отвечает за свои слова. Для него душа, слово, важнее, чем деньги, сила и прочее. Я говорил о том, что для язычника главное – это сила. Иудаизм – переходная стадия к единобожию. Нравственность важнее силы. В христианстве любовь выше нравственности. Хотя ни нравственность, ни сила не отметаются. Сила – это тоже хорошо. Но сила не должна быть на первом месте. Что мы видим в, в обществе российском сто лет назад? На любовь наплевали, нравственность на осмеяли, ценили что? Силу. Типичное языческое общество. Сколько оно будет существовать? Оно будет существовать либо распадом, либо закручиванием гаек. Что мы и наблюдали. Дал Александр Третьей свободу, его убили. Свобода – гибель государства. Не свобода – гибель государства. Потому что языческое государство, где нравственность падает, ни свободой, ни зато тягиваем гаек не остановить. Гибель будет и в том, и в другом случае. Погибла Царская Россия, погиб Советский Союз, сейчас погибает нынешняя Россия. Диагноз один и тот же. Абсолютная безнравственность, которая поддерживается сверху. И которая скоро начнет поддерживаться снизу. Когда народ снизу перестанет верить, перестанет верить, В, сказать, в религиозные доктрины, перестанет верить в нравственные законы, он перестанет верить в уголовные. Патриарх Кирилл прекрасно сказал, если человек не выполняет нравственные закон, никаким уголовным его не заставить. Говорит он прекрасно. Но, есть понятие разговора, есть понятие дела. Вот именно у язычника, язычник может говорить как угодно, точно и красиво, но его слова никогда не будут соответствовать делам. У единобожника слово первично, вначале было слово. Если единобожник говорит, он должен выполнять то, что он говорит. Вот это единение слова и дела, это есть признак человека, стремящегося к единобожию. У язычника, наоборот, если ты сумел другого обмануть, то ты герой, ты его облапошил, он тебе поверил, значит ты умнее. Вот логика язычника. Так вот, если мы посмотрим на нашу цивилизацию, на нашу планету Земля, которая становится все меньше, мы можем поставить диагноз нынешней цивилизации. Она погибает, и причина – безнравственность, утрата любви, нравственности и веры. Если мы посмотрим на Россию, мы видим то же самое. Утрата любви, нравственности и веры. Причем любовь и нравственность утрачивает религия, которая должна об этом заботиться. Христос видел подобную картину две тысячи лет назад, И поэтому Он говорил, Царство Божие внутри вас есть, не надейтесь на священников. Предадут, обманут. Бог в вас, вы дети Божьи, вы едины с Творцом. Вы носите Бога в себе, раскрывайте в себе Божественное, ведите себя правильно. Вам не нужны посредники с Богом. Кажется, все понятно. Что мы видим? То же самое. То же самое корыстное отношение к Его миссии, то же самое полностью корыстное отношение к тому, что Он говорил, И мы видим, что те слова, которые говорили о том, что любовь должна быть выше инстинктов, все опять же, возвращается на свои места. Для нас инстинкт оказывается важнее любви. Для нас правота, чин, положение гораздо важнее. Что такое чувство правоты? Чувство правоты – это уже «я прав, он не прав». Это уже определенное превосходство над другим. Полной правоты не может быть перед Богом. Перед Богом нет абсолютно правых и абсолютно виноватых. Поэтому, когда мы поддерживаем сказки о вечных грешниках, о том, что кто-то будет в аду, это аллегория, сказанная в Библии. ее нельзя воспринимать буквально. Если кто-то будет всю жизнь гореть в аду, а другой в раю, значит, люди не равны, они не едины внутри. А если люди не едины внутри, значит, они уже не носят Бога в себе. И значит, говорить о единобожии бесполезно. Если есть единобожие, значит, Бог во всем. Он вокруг, Он в нас. Вы знаете, э, сказать, где находится дьявол, кто скажет? Справа, слева, сверху? А где находится Бог? На небе. Так вот, Бог находится вокруг нас и внутри нас. А дьявол находится только внутри нас. Дьявол это наше несовершенство, это утрата любви. Это тенденция по утрате любви. Вот это и есть дьяволизм. Нет дьявола снаружи, нет парня с рогами и копытами, поверьте мне. Поэтому, когда понимаешь, единобожник понимает, что нет силы, которая противостоит Творцу, все идет от Творца. И тогда единобожник вынужден мыслить диалектически. Есть добро и есть зло. Все от Бога. Есть правота и неправота, все от Бога. Мы все на тонком плане едины, а если мы все едины, мы должны спасать друг друга, а не топить, не говорить вот этот вечный грешник, а вот этот вечный, так сказать, праведник. Ведь сама идея вечного грешника и вечного праведника к чему приводит? К фашизму. Вот этот уже по своей, так сказать, от рождения он уже несовершенный, а вот этот от рождения уже нормальный. Что такое фашизм? Это есть язычество современной эпохи. Фашизм сейчас идет во всем мире. Знаете, один из главных признаков фашизма? Кто назовет? В первую очередь, это истребление среднего класса. В нормальном обществе, в верующем, в единобожном. Мы все перед Богом едины. Значит, у нас должны быть всех равные возможности. И тогда получается так. Элита самая богатая и самая бедная. И идет постоянное развитие, расширение среднего класса. Все больше бедных переходит сюда, и все больше средний класс приближается к элите. Появляется ощущение единения всех. Это как организм. Есть разные органы, но организм един. Если ногу отрезать от организма, будет проблема и у человека, а нога его не выживет. Так вот, суть жизни в единении, когда в обществе, вот это единение укрепляется, средний класс расширяется в сторону элиты и в сторону бедноты. Когда единобожие ощущение единства падает, сохраняя, так сказать, из из из утрачивается, когда падает нравственность, тогда идет на обратный процесс, сужение среднего класса. И тогда возникает очень маленький процент элиты, которая владеет всем, и очень большой процент бедных, которые не владеют ничем. Посмотрите, что сейчас творится в мире. Во всех странах сейчас идет незаметное истребление среднего класса. На Украине тоже. И в России тоже. Любой кризис кончается тем, что среднего класса становится меньше. В конечном счете возникает узкая прослойка элиты, полностью бесправная огромная масса народа, которой не надо учить, образовывать, они должны прощаться в животных. Потом эта цивилизация гибнет. Потому что когда голову отрезают от тела, организм бьется в огонь и потом умирает. Так вот, элита, которая пытается полностью отсоединиться от народа, также обречена на гибель. Она перестает быть адекватной, обратная связь разрушается. Смысл развития это обратная связь, когда ты соотносишься с окружающим миром. У элиты, которая полностью всем владеет, деньгами, властью, контролем и прочее, начинается необратимое изменение в психике. Вот такие изменения были у Горбачева, у многих советских руководителей. Горбачева это типичный пример. Человеку, у которого утрачены просто естественные, нормальные чувства. Угробил свою страну, полностью демонтировал обороноспособность. Для чего? Ради чего? Ради своего инстинкта самосохранения, чтобы было хорошо. Вот по этой схеме сейчас все идет в мире. Вот обратите внимание, Ливия, Тунис взяли сейчас за Сирию. Сирию, конечно, сказать, угробят. Причем помогает в этом Европа. Саркози помогал. Европа помогает убить себя, потому что после того, как завалят Сирию и возьмутся за Иран, нефть подскочит до 300 долларов за баррель, и от Европы ничего не останется. Руководители Европы, подыгрывая доллару, истребляют собственную экономику и свою страну. Странно, но это нормально для человека, который поклоняется инстинкту самосохранения. Его можно купить, запугать и прочее. Вот то, что мы видим на сегодняшний день. И в мире ситуация очень и очень его неважная. Просто, понимаете, можно увидеть ситуацию, а можно ее интерпретировать. Вы видели, как Путин встречался с, Оба, с Обамой? Мнение психолога. Путин был похож немножко на изнасилованную женщину. А Обама в конце так потрепал его, там, постучал, типа, да не обижайся, ладно. С кем не бывает. То есть, очень странная картина. Это говорит о том, что, судя по всему, России уже хребет сломали давно. Я думаю, может быть, я неправильно интерпретирую, может быть, что-то мне показалось. Недавно показывают встречу Путина и Бенемина Нетаньяху. Кто-то видел ее? Я задам вам только один вопрос. Скажите, Бенемин Нетаньяху, премьер-министр Израиля, он инвалид или нет? Вот я не знаю, он вообще ходит? Кто знает? Ходит. Тогда я не понимаю одного. Самое большое оскорбление, которое можно нанести человеку, лидеру иностранного государства, который приехал, это не встать, когда он подошел к тебе. Беднемуни -та Таньяху сидит удобно в кресле, заходит Путин, он не встает. Подходит Путин, он не встает. Путин протягивает руку, он ему пожимает сидя. Это означает, что к великому еврейскому народу и государству Израиль приползла какая-то шестерка. И он даже руку согласился пожать. Послушайте, можно назвать в честь Путина улицу, можно еще что-то назвать, но когда приезжает к тебе в гости человек, а ты не поднимаешься, чтобы его встретить, это означает оскорбление или абсолютно неуважение к другому человеку. Я, может быть, ничего не понимаю психологии и вообще в жизни, но я первый раз в жизни увидел, что при встрече лидеров государства один сидит, барский расположившись в кресле, а второй приходит, склоняется, и ему жмёт руку. Да, раньше здесь к кому был хан, я слышал, и приходили на поклон к нему. Он сидел, вы знаете. Но там были языческие чистые отношения. Я просто делюсь с вами, так сказать, своим непониманием. Я ничего не понимаю, так сказать, не шибко понимаю, ничего не понимаю в политике, особенно не разбираюсь в экономике, кое-что в психологии. Но меня поражают такие вещи. Россия и Израиль. Р, так сказать, человек, сидящий в Израиле, позиционирует себя как руководитель России. Будущий может быть, они. Но почему это происходит? Потому что страна не может быть сильной ни с каким ядерным вооружением. Я не знаю, осталось оно или нет в России, потому что я в Рамблере недавно прочитал, что президент Америки Обама под, очередной раз, каждый год оказывается, подписывает э, директиву о том, что весь оружейный Иран вывозится из России. То есть Россия до сих пор каждый год вывозит весь свой оружейный Иран, отдает в Америке. Для того, чтобы не было войны. Это так называется. Тогда, ну, наверное, все, все эти ядерные ракеты ему лежит. Ну, сказать, я не специалист в этом вопросе. Единственное, что как рядового гражданина у меня возникает вопрос. А россии еще не продали окончательно? Потому что в газете написали, что Медведев отдал в прошлом году Норвегии 92 тысячи километров квадратных спорных территорий морских. Вот возникает вопрос, может быть, уже россии продали давно? А вы, вы тут про Украину спрашиваете. Если Россию продали, то, поверьте, у Украины тоже, наверное, какие-то проблемы появятся. Тоже, наверное, уже так распиливают на виртуальном плане. Куда Крым, куда, сказать, эти сказать, районы, куда те. Западные районы будут хорошо жить, может быть. Так вот, э, сказать, в Украине тоже есть проблемы. Тут дрались из-за языка, я слышал в радио Верховное. Кстати, знаете, какая главная причина гибели Советского Союза? Национальный вопрос. Государства разбежались. По национальному вопросу. А знаете, когда усиливается национальный вопрос? Когда нет объединяющей идеи. Чтобы разные национальности уважали друг друга, они должны вместе идти в каком-то направлении. У них должен быть либо сильный вожак в виде Сталина, или Путина но тут, так сказать, времена все таки другие. Или сильная идеология, или высокая нравственность. В России сейчас нет. Ну, может быть, лидер. Идеологии нет, нравственности нет. Поэтому начинаются очень серьезная тенденции к распаду. Значит, какой диагноз России? Безнравственность. Что такое безнравственность? Кто подскажет? Вот теперь главный вопрос. Я ехал сюда в поезде, Заходит парень и говорит, хотите сим-карты, заполнение, продаю сим-карты и прочее. Я говорю, ну в принципе, можешь заполнить. Я говорю, не обманешь, а тот, что все кидает везде, куда сейчас не плюнь, все стараются объегорить. Ну, нормальные языческие тенденции. Причем, я понимаю, что перед семинаром у нас рихтовка у всех. Я же понимаю. Я понимаю, что у меня -то рихтовка. Но знаете, как меня рихтовали перед этим семинаром? Я вылетаю за границу. Положил вещи в аэропорт Домодедово. Рекомендую. Положил две сумки на транспортер и пошел. Вхожу в этот самый так сказать, этот обезьянечек с поднятыми руками, а мне девчонка кричит, у вас мобильник в кармане. Ой, точно. Положите на транспортер. Я вышел, кладу нас в транспортер, Прошел с поднятыми руками, подхожу, жду. Мобильника нет. Правда, сзади у меня был один гастарбайтер, паренек из Средней Азии, и спереди парочка. Ну, в общем, я жду мобильника, его нет. Я осматриваюсь, вижу гастарбайтеров, смотрю, мобильник мой, я думаю, упал куда-то. Я говорю, этого парня контролирую, у меня мобильник не выезжает, что делать? Он говорит, он остановил, давайте смотреть, я смотрю, ничего нет. Поворачиваюсь направо. Четыре пузатых полицейских сидят, смотрят тупо на меня. Думаю, ну тут все, порядок же. Я говорю, где мой мобильник? Он говорит, назовите номер, позвоню. Он называет, я называю номер, он звонит, гудки идут. А слабый звук. Я смотрю, не слышу. Я говорю, давайте еще раз. Он набирает второй раз, звука уже нет. То есть шустрый гастарбайтер вытащил симку, потому что по ней можно было. выбросил ее. Я говорю, ну, послушайте, вот эти ребятки. Вы знаете, мне полиция, когда вернётесь, напишите заявление. <свят> я говорю, ну спасибо, утешили. Моя полиция меня бережёт, называется. То есть ситуация настолько дикая, чтобы в аэропорту Домодедова сперли на транспортере мобильник вот за три секунды. Я сначала как-то негодовал немножко, думаю, ну что, да чё мы... Потом я понял, нормальный процесс, мобильник – это привязанность. На меня настраиваются, так сказать, будущие зрители, привязываются ко мне. Мне нужно оторваться от привязанности. Вот знак так сказать, привязанности куда-то испарился за 2 секунды. Но сказать, ситуация весьма показательная. То есть в плане чистки это все хорошо. Но в плане того, что в России, тогда я понял. Вы понимаете, вот четыре пузатых полицейских, пропадает мобильник, никто работать не хочет. Потому что нравственность это ответственность. Они ни за что не отвечают. Они отвечают только за, за то, чтобы получать зарплату, и чтобы не поперлись с работы. Все остальное. Какой-то человек сказал, что украли. Брат, ну потом напишет заявление в следующей жизни. Какие проблемы? О чем я говорил перед этим, я забыл? А, в поезде заходит человек. Я говорю, вы знаете, сейчас как-то пропадает все так быстро. Не успеваешь опомниться, поэтому, говорю, вы мне сейчас денежки загрузите на сим-карту, они не придут, он говорит, послушайте, что я вас буду тут, сказать, я больше получаю, чем это самое, я не стану мораться. Тем более, говорит, я учитель английского языка. Я говорю, да. Он говорит, да, правда, немножко потерял уже квалификацию, но, я говорю, что работаете здесь? Он говорит, потому что здесь заработки, а там из из изображения. Я говорю, кстати, раз вы учитель английского языка, мне очень интересна одна вещь. Скажите, как по-английски звучит слово мораль? Он подумал, говорит, моралити. Я говорю, а как звучит слово нравственность? Он говорит, а это одно и то же? Я говорю, нет, не одно и то же. Я говорю, так все-таки нравственность есть в английском языке? Он говорит, похоже, нет. И то, и другое моралити. Как по-украински слово мораль? А как по украинский слово «нравственность»? То есть, различия есть. Во французском языке «мораль» и в испанском «мораль» и «нравственность» обозначаются одним словом. Так вот, мы говорим сейчас об утрате нравственности, которая ведет к гибели нашей цивилизации. Мы должны понять, что такое нравственность. Скажите мне, чем нравственность отличается от морали? Мораль – это правило поведения в обществе, а нравственность – это соблюдение заповедей. В людоедском обществе правило поведения, человек моральный может лопать других без проблем. В фашистской Германии люди сжигали миллионы других и морально себя вели, потому что они не нарушали нравственных законов, моральных законов государства. Вспомните фильм «Чтец», посмотрите. Там женщина, совершенно моральный человек. Сказать, идет бомбежка, она за 300 человек, она охранница запирают в храме. И потом попадает туда бомба, храм горит. И говорит, почему бы вы не выпустили? Там заживо сгорело 300 человек. Она говорит, ну они же разбежались бы. Меня же взяли на работу, я должна выполнять. Я все действовал в рамках морали. Она не понимает, какие к ней претензии. Но сожгла 300 людей. Но я же по инструкции действовал, какие проблемы? И в этом фильме есть гениальная фраза, когда преподаватель говорит, раньше, когда закон защищал нравственность, там были одни условия, сейчас типа закон... Так вот, закон сейчас нравственность перестал защищать. Знаете, что это означает? Это означает, что закон защищает поведение человеческое и закон не защищает соблюдение заповедей. Закон перестал, со, за, сказать, защищать наши души и божественные законы. Закон защищает только наши узкие корпоративные клановые интересы. Это что? Это принцип раковой клетки. Когда законодательная система страны работает на истребление веры в Бога, на истребление любви и нравственности, и когда в эту законодательную систему представители религии, представители власти так сказать еще больше накручивают этот процесс, может ли выжить такое общество? Никогда. Теперь давайте разберемся и так, что нравственность это соблюдение заповедей дело в том что в русском языке есть очень точное русский язык отражая чем отличается русский язык от английского от других языков говорил Задоров знаете в чем русский язык дает суть а западный поверхность русский язык дает всегда функцию как Задоров говорит собака сбоку идет то есть движение функция а на западе описывается форма Вот морали ты это что такое? В принципе, все слова идут, я так попытался где-то сопоставить, прикинуть, все идет из латинского языка. Мораль. Моментум моры. Не чувствуете связь? Причем тут общее звучание слова мораль и слова смерть. Кто-нибудь скажет? Потому что смерть это символ порядка. Упорядоченности. Мораль ⁇ это поддержание, соответственность порядку, который установлен в обществе. Поэтому слова похожие. В этом плане все четко. Язык невольно дает диагностику. То есть в словах есть скрытый смысл. В принципе, в любом нормальном языке слово должно не только форму описывать, но и функцию, содержание. Вот я задумался. Горбачев сломал хребет стране. Горбатый. Ельцин. еле где? Только на могилах. Страну укопал до основания. Путин. Вроде шанс есть какой. Вот чисто, сказать, опять же, слова. А Медведев? Мед, мед, медведь это тот, кто знает, где мед. Когда человек только о меде думает, у него башня рвет. И он неадекватен. Ну это по ощущениям. А в украинском языке я не зеленый. Идем дальше. Идем дальше. Так вот, что получается? Нравственность. Какие есть похожие слова? Нрав. Нравится. Что такое? Да давайте разберемся, в чем смысл слова нравственность. Да, это соблюдение заповедей. Но давайте копнем поглубже. Итак, мне что-то нравится. Что это означает? Что я к этому тепло отношусь, я это люблю. Хорошо, тогда говорят, у него свой нравный такой нрав. То есть жесткий нрав. А это что означает? Что? Сам себе нравится. Ну вот, ну крутой нрав тоже сам себе нравится. Чувство превосходства. Я думаю, здесь можно еще по-другому объяснить. Нрав ⁇ это характер. Характер ⁇ это душа. Значит, понятие нрав связано с душой. Значит, нравственность ⁇ это и защита души и любви. Нравится, любишь. Поэтому понятие нравственности ⁇ это и защита любви и защита души. В этом плане нравственность как соблюдение заповедей стыкуется полностью. Что такое соблюдение заповедей? Это и спасение любви и души. Когда ты перестаешь быть рабом инстинктов, когда для тебя любовь важнее, то тогда ты, естественно, для сохранения любви ты будешь вести себя нравственно. Ты не будешь грабить другого, ты не будешь ему завидовать, потому что ощущение единства. Будешь ли ты грабить убивать собственного ребенка? Нет, потому что вы едины. Вот логика. А когда мы чувствуем свое единство перед Богом, что мы все носим Творца в себе, тогда зависть, жадность, желание грабить, убить, они уходят просто потому, что я буду убивать себя. На самом деле так и происходит. Поскольку мы все едины, то когда кого-то ненавижу или граблю, я в какой-то степени граблю и убиваю себя. Поэтому у злого человека нет будущего. У того, кто убивает других, грабит, обманывает и лжа свидетельствует, все это всегда вернется к нему. Поэтому любящий человек это чувствует, и он нравственно ведет даже без призывов. Он просто понимает, что он хочет выжить, он хочет сохранить любовь, и он начинает абсолютно правильно соблюдать заповеди. Он не жадничает, не завидует, не, сказать, пускается в переедание, в секс, в разложение, так сказать, ради удовольствия. Он не будет, сказать, грабить, врать и так далее. Он будет сохранять любовь в душе. Но если он утратил чувство любви, ему помогают уже четко структурированные схемы поведения, внешние. Чем христианство отличается от иудаизма? Иудаизм – это нравственность внешняя. Вот веди себя так, делай так, не делай того. А христианство говорит о том, что для того, чтобы внешне правильно совести, нужно быть внутренне правильным, нужно быть любящим. Нужно не поклоняться осознанию, нужно жить сердцем, нужно быть добродушным, нужно ощущать единение, быть искренним, и все это в конечном счете состояние любящего человека. Поэтому христианство есть закономерное развитие иудаизма, абсолютно закономерное. И если мы это понимаем, то тогда мы начинаем правильно себя вести. Но для того, если человек лжесвидетельствует свидетельствует или завидует, он уже Бога полюбить не сможет. Потому что он разрушает те тонкие мостики, которые его к Богу ведут. Почему Христос и говорил? Человек может совершенно правильно себя вести и при этом утрачивать веру в Бога, что и было в 2000 лет назад. Нужно не только правильно снаружи себя вести, нужно внутри сказать, быть искренним, не лгать другим, не, сказать, не ставить с ног на голову все, нужно говорить правду, как есть, так и есть. Если ты видишь, что работают вселенские законы, это нужно признать, не в угоду какой-то идеи или догме. А у нас получается, под догмы, которые выстроили когда-то, даже не представители религии, а светские властители, под эти догмы исказили все христианство. И утрачена причинно-следственная связь. Понятие нравственности – это понятие ответственности. Понятие ответственности в постхристианском мире было разрушено. Ты можешь делать все, что угодно, с тебя грехи снимут. Это катастрофа. И мы сейчас удивляемся, почему погибает планета. Она закономерно погибает. Мы ее убиваем, потому что мы утратили причинно-следственную связь. Человек вот тут же гадит. Вспомните, свинья под дубом. Она под, под, под рылом подрывать у дуба корни стала. Ей главное, чтобы были желуди. То, что дуб свалится, ей наплевать. Вот это поведение свиньи, скотина. Вот по этой схеме сейчас работают все мировые правительства и вся наша цивилизация. И самое главное, причина-то кроется в чем? Не в том, что плохое мировое правительство, не в том, что там эти транснациональные корпорации. Они работают в общепринятой схеме. Проблема приходит из религии. А религия не потому, что плохие священники, а потому, что те величайшие истины, которые изложены в христианстве, в конечном счете были искажены нашим несовершенным мировоззрением. Потому что христианство – это учение Христа, а католичество и православие – это учение о Христе. Совершенно разные вещи. И сейчас мы приходим к чему? Что если мы не восстановим наши маяки, нашу систему координат, наш здравый смысл, мы обречены на гибель. Так вот, если вдуматься о, о, сказать, о моей системе, я говорил о женщине, которая умерла от раки, она находилась в неверной системе координат когда я ей сказал о том, что у нее был аборт, это страшная вещь, особенно первая беременность, она мне прислала письмо. Я отмаливала свои аборты, я просила прощения за то, что делала аборты, то-то-то, и вот как в инструкции она все перечислила. То есть она относилась к моим книжкам, как к лекарству. Сообщаю, утром ложку так, в обед так ложку, почему не работает? Почему она относилась к моей книге, как к лекарству? Потому что мы привыкли к религии относиться как к лекарству. Пришел, свечку поставил, с тебя грехи сняли. Все грехи сняли, ты выздоровел. Попросил, тебе врач прописал таблетку, ты выздоровел. Полное потребительство. В молитве – потребительство. В исповеди – потребительство. В поведении – потребительство. Но дело в том, что любая религия начинается с жертвы. А жертва есть отдать, ущемить свои инстинкты. Ради чего? Ради любви. А когда мы живем потребительством в религии, это означает, что инстинкты в религии победили любовь и нравственность. Вот эту картину мы наблюдаем. Почему я так пространно начал говорить о России и о мире? Потому что неверная система координат работает до сих пор в каждом из нас. Мы не знаем, что такое грех. Мы считаем, что грех – это то, что определил священник, и грех – это то, что священник может снять. Только мы сами можем грех снять. Только мы сами, через изменения. Почему нет понятия изменения? В христианстве без этого невозможно. Если человек меняется, он становится другим, грех снимается. Но, если с тебя снимают грех, грех священник, зачем тебе меняться? Поэтому идея прощения грехов через деньги, она закрыла людям возможность изменения. Там, где нет изменения, там невозможно очистить душу. Любовь заставляет нас меняться. Так вот, когда человек внутренне не хочет меняться, бесполезно, он не выздоровеет никогда, он будет болезнь передвигается с одного места на другое. Что вот эта женщина меняться не хотела? Она не хотела читать мои книги, она не хотела меняться, она хотела выздороветь. Она совершенно не понимала, что выздоровление без изменения невозможно. А изменение без любви и веры невозможно. Вот она это напрочь не видела. И вот это ее безумный эгоизм, это ее... Раньше для меня это был повод для осуждения или обиды. Сейчас я понимаю, она, она была несчастным человеком, Царство и Небесное. Ее неверные стереотипы намертво сидели в ее душе. Она считала, что ей должны дать, а она имеет право ничего не делать. Человек так устроен, что он больше должен отдавать, чем брать. Тогда он человек. Если он больше берет, чем отдает, тогда все заканчивается. Ребенок сначала больше берет, но потом он должен больше отдать. Почему сейчас идет распад западных государств? Один из, одна из причин. А сейчас об этом стали говорить. Пенсия. В Китае нет пенсии. Там родитель знает, как ребенка воспитаешь, так он тебя будет содержать в старости. Китай процветает. А в Европе, пожалуйста, государство берет на себя функции отца, мужа. Государство скоро, так сказать, женщин будет оплодотворять. То есть защита, а, сказать, э, э, сказать, э, люб, любая помощь, пенсии и прочее, все начинает брать на себя государство. Семьи распадаются. Если семья распадается, как вы думаете, будет существовать государство? На этот вопрос сложно ответить, если не знать, что такое. Государство – это совокупность семей, проживающих на территории. Совокупность семей. Если нет семьи, государства не будет. Организм – это и совокупность клеток. Вот попробуйте из организма сделать одну большую клетку. Не получится. Она умрет. Вот так Советский Союз пытался истребить семью, размыть национальности, чтобы сделать один дружный народ. Не получилось. Потому что организм – это и есть диалектика. А диалектика заключается в том, что есть отдельные клетки, и они вместе работают как единое целое. Тогда это развитие. Если клетки порознь, организма нет. Если всех клеток пытается сделать одну, организма нет. Диалектика заканчивается, развитие заканчивается. Знаете, как это выглядит в Европе сейчас? Официальная статистика. В Швеции люди не хотят хоронить умерших. Потому что хоронить, таскать на себе гроб, ходить на могилу, выкупать место на кладбище, накладно. Невыгодно. 90% людей в Швеции кремируют. Слышали об этом? А из этих 90%, 45% не приходят за урнами. А зачем ходить? Да его сожгли и все дела. Куда эту урну девать, кстати? Плюнул, да и все, оставили там ее. Вот логика. О какой семье после этого говорить? Прецедент создается. Общество распадается на глазах. Причина какая? Утрата нравственности. Мы везде видим одно и то же. А нравственность – это есть утрата любви, а дело в том, что без любви наша душа жить не может. Если взять всю мою систему, в чем она сводится? Она сводится к тому, что нужно пересмотреть прошлое, не в аспекте, кто прав, кто виноват, не в аспекте, почему вот это так, а не иначе, не в аспекте сожаления, осуждения или уныния. Вот почему это? Вот если бы по-другому, то было бы хорошо. Я помню, как я в детстве думал, вот если бы я не там поехал на велосипеде, я бы им не словал, меня бы не поколотили и не наказали. То есть весь смысл о том, я страстно мечтал вернуться в прошлое и проехать заново по другой улице и не повредить велосипед. И я постоянно сожалел о прошлом. Потом я болел, умирал. И только потом я начал понимать, что это страшная вещь, интуитивно. А потом я это уже увидел по исследованию. Потому что я жил целиком в человеческой логике. Я не знал, что прошлое определено Богом, что нельзя сожалеть о прошлом. Нельзя унывать. Нельзя искать виноватых. Нужно просто увидеть с точки зрения Божественной. Любая ситуация работает на Тебя. Твое истинное Я Божественное. И значит, любая ситуация должна быть принята. Вот это очень важный момент. Это недавно сидели за столом, мне одна дама говорит. Сергей Николаевич, у Вас в Ялте друг Ваш есть? Он всю Вашу систему объяснил двумя фразами. Я говорю, интересно, я не умею пока. Она говорит, вы знаете, он как-то рюмочку поднял и говорит, значит так, первое, система Лазарева состоит из двух аспектов. Первое, принять ситуацию. Второе, отпустить ситуацию. Я подумал, что это так есть. Так вот, первое, что нужно понять, к прошлому претензий быть не может. Любая ситуация дана свыше, любая ситуация работает на нас. Любая ситуация работает на любовь. Любая ситуация мудрее нас. Как бы она ни была, сказать, нелепо не выглядела, поскольку она идет от Творца, любая ситуация имеет высшие аспекты, гораздо, которые мы не сможем никогда понять, и любая ситуация мудрее нас. Значит, в любой ситуации мы должны чувствовать каждую долю секунды Божественную волю. Вот тогда мы будем развиваться. Почему Христос говорил «блаженные плачущие»? Я объяснял. Плачущий человек мстить не будет. Чем опасна месть? Кто подскажет? Месть – это непрерывное ощущение своей правоты. Месть – это полное, пока вы чувствуете, что вы правы и хотите отомстить, меняться вы не будете. Месть – это полное невидение Божественной воли. Это вот лично человек его нужно так сказать ненавидеть и прочее. Кстати, можно другого ненавидеть, сказать жестко к нему относиться и так далее. А по Библии можно, а? Ну скажем, но мы же все равно скатываемся на ненависть где-то, немножко ненависть, осуждение, обида. Что же делать? А в Библии не сказано абсолютно, вот запрет на полную на ненависть, нигде нет запретов. В Ветхом Завете написано, Бог наказывает до четвертого колена, а прощает до тысячи колен. Значит, можете обижаться, можете злиться, но в 250 раз нужно быть добрее. Вот такое соотношение позволяется. Если у вас добра на 250 и нет, со злости на одну, нормально, ничего страшного. Поощущить. Ну, сказать, шутки шутками, но просто нужно понять, что любая обида ⁇ это примитивная форма воспитания другого человека. Когда я на любого другого человека смотрю как на объект воспитания, помощи и поддержки, то тогда его неправильное действие в мою, в мою сторону. Это просто, сказать, у меня возникает желание ему помочь, его изменить и себя изменить, потому что танка танцует двое. И тогда вся энергия идет на изменение, на любовь. Если же я ничего, у меня нет импульса к воспитанию, изменению другого человека, тогда я обречен либо его ненавидеть, либо себя, либо агрессия, либо депрессия. Так вот, когда люди решили, что грехи можно снимать, что меняться не надо, после этого на другого человека возник взгляд статичный. И тогда появляется понимание такое, что один может быть чистым праведником, а другой грешником. Попробуйте сказать, что у Брави праведника есть какие-то грязные пятна. Невозможно, он святой. А грешник, он полностью грешник. Все, раз он вечный грешник, не, не думайте, что у него есть что-то хорошее. Вы что? И дальше путь к фашизму. Обратите внимание, в чем сейчас трагедия православной церкви. Любая критика, самая уместная, воспринимается как оскорбление И, так сказать, пресекается, как ересь, вплоть до уголовных преследований. То есть религия, представители религии утратили полностью возможность диалектики развития. Потому что диалектика – это мое желание и окружающий мир. Когда идет борьба, когда идет нестыковка, когда я ощущаю свои несовершенство, я начинаю меняться. Если же представитель религии говорит, вот это раз и навсегда, это абсолютная истина, то тогда он, соединяясь с религией, тоже перестает меняться. Значит, одно из серьезнейших заблуждений, которые мы сейчас видим и в исламе, и в иудаизме, и в православии и католичестве, это желание свою религию сделать последней инстанцией раз и навсегда, и больше ничего не будет. Это уже прямой путь не просто к догматике, а к стенению души. И любой человек, исповедующий эту религию, где он утверждает, что она уже все, больше ничего не будет. Он уже обречен на абсолютность. Если она последняя, значит она чиста, она стопроцентно права она безгрешна, и значит, если я ее священник, я абсолютно безгрешен, и любая критика моей мой адрес, это всё, что? Ересь, нужно убивать, уничтожать, жить на кострах и так далее. Поэтому, когда сейчас многие представители православия все время говорят о кострах, жечь нужно того, вернее, ту книгу, эту и так далее, то понимаешь, что это очень серьезная проблема. Проблема разрушения сознания. Сознание стало половинчатым, то есть языческим полностью. Почему? Потому что первичные мифы окостенели и закрыли возможность единобожия. Единобожие – это соединение добра и зла, соединение правого и левого. Мы как развиваемся? У нас правая и левая рука, правая поддерживает левую. Когда мы хотим жить с одной рукой – это инвалидность. Но именно поэтому пошла сейчас сказать, религия. И если посмотреть, эти тенденции видны везде. Они видны не только в православии и не только в иудаизме. Возьмите Ислам. Достаточно, так сказать, и поздняя религия, и достаточно высокий уровень нравственности. Там нет уже сдачи позиции полностью, когда уже гомосексуализм становится нормой и принимается религия и прочее. И семья в исламе достаточно хорошо сохраняется. То есть понятие нравственности, что такое семья? Это сохранение нравственности. Если женщина безнравственная, семьи не будет. Поэтому крепкая семья в исламе ⁇ это в первую очередь умение держать нравственность. Это умение, так сказать, божественные законы ставить над инстинктами вроде бы все прекрасно, но сунниты взрывают и убивают шиитов, а те наоборот что мы видим? левая рука убивает правую, правая левую а чем это говорит? о том, что трактовка Тарана тоже идет достаточно примитивно и опять же идет в языческом аспекте и чем это кончится? тем же самым одни будут убивать других и не поймут, что они едины на тонком плане и когда Один человек ненавидит другого и готов его убить, единство заканчивается, любовь заканчивается и нравственная сторона или поздно закончится. Дальше будет закон силы, и этот закон силы мы сейчас видим во многих исламских государствах. Значит, спасет ли какая-то религия планету? Нет, религию, так сказать, планету спасет любовь, вера и нравственность. Так вот для того, чтобы она спасла, мы должны первое правильно относиться к прошлому. Поэтому моя система вся начиналась с чего? К правильному отношению к тому, что произошло. Посмотрите на то, что с вами произошло, с аспекта божественного, с точки зрения любви, с точки зрения того, что вы есть любовь, и когда вы пересмотрите все события в жизни, у вас меняется здоровье, у вас меняется судьба. Но вот перед этим семинаром я сидел и думал, достаточно пересмотреть прошлое, и тяжелейшие болезни проходят, но некоторые болезни не проходили. Почему? Как вы думаете? Вот эти три процента, меня они очень серьезно волнуют. Значит, что-то где-то люди не понимают. И я в последнее время начал объяснять, в каком случае, если вы... Ответьте мне, в каком случае, если человек молится, у него стремительно идет ухудшение, а не улучшение? Когда? Что? На что он молится? Если он молится на свое здоровье, благополучие, то может быть ухудшение состояния. Согласен. Еще причина. Очищение потомков. Если у человека очень тяжело загружены потомки, то когда он молится, может быть резкое ухудшение физического состояния, потому что грязь идет, Правильно. Что еще? Что? Так вот, вы, вы подходите правильно. То есть, для того, чтобы, э, сказать, в принципе, пересмотр прошлого позволяет преодолеть тяжелейшие заболевания. И рак, и шизофрению, и эпилепсию, и диабет. Но иногда почему-то не срабатывает. Я думал почему, потом я понял. Нужно правильно не только к прошлому относиться, но и к настоящему. Что такое правильное отношение к настоящему? Это, это видение ежесекундной Божественной воли вокруг. Это умение, так сказать, на первое место ставить любовь и внутренне постоянно преодолевать зависимость, вот «живите как птицы» это называется. Это правильная система координат, это понимание, что такое нравственность, это понимание того, что такое грех, это понимание того, что такое болезнь. Болезнь – напоминание нам о, наших, о нашем несовершенстве. Это правильное отношение к ближнему. Обратите внимание, В Библии есть две заповеди. Возлюби Бога превыше всего и возлюби ближнего, как самого себя. Возлюби ближнего, как самого себя, понятно. А как возлюбить Бога превыше всего? Кто скажет? Я после московского семинара, у меня так сказать, чистка пошла, я был в Омске, у меня начались проблемы с зубом. Боль была такая, что на уровне потери сознания я молился и смотрел, откуда это идет, видел все более тонкие планы. И потом я с ужасом понял, что оказывается, любое наше поведение, поступок или эмоции резонирует на всех уровнях. На всех. Тогда я понял, действительно, Вселенная единая. И вот тогда я понял, насколько мир единый, связан. И потом самый глубокий уровень получился. Я так приблизительно смотрел уровни, и у меня получилось так. Энергия, время, информация. И самое главное, опять же, информация. Когда влюбляешься, Знаете, что такое влюбленный человек? Это человек, который хочет свою суть, информацию передать в поколение, правильно? Поэтому влюбленный человек работает невероятно, так сказать, на глубинных уровнях. И когда идет оскорбление первой любви, если человек сохраняет любовь и не осуждает другого, идет колоссальная чистка души. Колоссальная. Потому что идет чистка, так сказать, на самых невероятно масштабных и тонких моментах. И я сейчас одну формулу скажу. Сейчас-то вряд ли вы ее осмыслите, но на, на будущее может пригодиться. Задаю вопрос. Если вещество сжать в точку, что будет? Если вещество сжимает точку, будет рушиться все связи, а вещество превратится в энергию. Если энергию сжать в точку, что будет? Будет время. Потому что время – это причина и следствие. Если энергия сжимается в точку, причина и следствие сжимается в точку, появляется время. Но как суть времени? Если время сжать точку, что будет? Информация. Таким образом, мы видим, как устроена Вселенная. О том, что все таки первичная информация становится временем, время становится энергией, энергия становится веществом. Пространством, веществом и так далее. В начале было Слово. Что получается? Для того, чтобы сохранить нравственность, мы должны сохранить чувство любви. Чтобы сохранить чувство любви, мы должны это чувство сохранять тогда, когда рушится все вокруг нас. И один из самых опасных, когда рушится окружающий мир по своей сути, по своим скажем, По своим главным закономерностям. Если мы любовь сохраняем, вот тогда начинается очищение. В ближайшее время будет крушение всего физических аспектов бытия, мировоззренческих и информационных в том числе. Мы живем в системе ложных координат. Скоро они все будут рушиться. Вместе так сказать, с сознательным и материальным уровнем. И если мы чувство любви сохраняем, то тогда мы начинаем новый этап. Это можно назвать воскресенье. Но все дело в том, что любое событие размытого времени, и с нами сейчас происходит то, на тонком плане, что произойдет через 5-10 через лет. Насколько мы чувствуем и держим, настолько мы уже заранее проходим главное испытание. Самое тяжелое ⁇ это разрушение информационного уровня. Знаете, как оно выглядит? Есть правильное отношение к прошлому. Есть правильное отношение к настоящему, есть правильное отношение к будущему. Вот когда сейчас, обратите внимание, фильмы идут постоянно о катаклизмах. Это разрушение будущего, это разрушение информационного уровня, в принципе. Сзади материальное, здесь духовное, а спереди информационное. Так вот, все, что с нами, если я просчитывал себя вслепую, по-прошлому у меня хорошо, по-настоящему хорошо, по-будущему очень и очень неважно. Почему? Потому что я по работе вынужден смотреть в будущее, там не важно. И у меня возникает эмоции уныния. И вот я сейчас учусь сохранять оптимизм при взгляде на ближайшее будущее. Оно будет изменчиво. И все оно направлено на то, чтобы мы чувство любви сохранили. Так вот, если смотреть зал, то по уровню принятия прошлого всем раз хуже смертельного, По уровню принятия настоящего в четыре раза хуже смертельно, по уровню принятия будущего закрывается. Зал проблемный. То есть говорить-то хорошо, что я всех простил. Но простить человека невозможно, если ощущать, не видишь в этом божественной воли. Значит, что мы сказать? А дело в чем? Поскольку душа первична, все, что происходит в душе, определяет то, что с нами произойдет. Если наша душа не принимает божественную волю, то тогда нас начинает лечить, опуская уровень чистки на все более низкие ступени и этапы. Значит, давайте воспользуемся возможностью, чтобы понять, что любая ситуация работает на наше истинное Я, на чувство любви. Снимем все претензии к прошлому, снимем недовольство настоящему и страх перед будущим. Для начала, прошу. Хорошо, вот когда я немножко умирал после семинара, проблема была с зубом 4-5. Это этот район ⁇ это тема сексуальности, вожделения, человеческой любви. Я думал, почему так сказать, такая дикая так сказать, проблема, почему я не могу решить. И вдруг в какой-то момент я неожиданно осознал. Ведь я в юности очень увлекался классикой, я всю классику перечитал. Вы знаете, о чем вся классика говорит? Это поклонение человеческой любви. Религия разошлась. Религия и наука должны были соединиться. Нужно было писать о том, как любить другого человека, и при этом любовь к Богу должна быть на первом месте. Вот это тот синтез, который дал бы развитие литературе и искусству. А получилось следующее: пошла религиозная тема, а потом она стала потихонечку ссыхаться, умирать, и рядом возникла уже тема человеческая. Одна заповедь ушла, вторая появилась. Так вот, особенно вся западная литература, она поклоняется. Весь ее смысл это поклонение человеческой любви, сексуальности, любимому человеку и так далее. А Боге вообще даже нет намека. А теперь представьте, если сотни лет нас учат второй заповеди. И забывают о первой, к чему это приведет? Это приведет поклонению человеку, и дальше человек хозяин природы, а дальше человек начнет погибать, что сейчас и происходит. Люди явно или неявно убивают друг друга. Если первая заповедь не соблюдается, то тогда, так сказать, начинает люди жить второй заповедью. Вопрос: как все-таки научиться выполнять первую заповедь во славе Бога прежде всего? Возьми ближнего понятно. Вся мировая литература этим, сказать, пронизана. Ответ достаточно простой. Нужно сначала, сначала понять, кто такой Бог. Кто такой Бог? Вот кто такой ближний, понятно. А кто такой Бог? Что? Бог есть любовь, сказано в Библии. Раз. Бог есть Дух, говорил Христос. Кстати, сказать, Отче наш, на самом деле, как я, как я читал, не совсем точная молитва, там было так сказать, написано Творец сияющий и так далее. Дело в том, что очень важно понимать, что Творец, к Творцу нельзя привязывать пол. Почему в Коране говорится мы, и кстати в иудаизме тоже. Мы. Творец говорит, себя называет мы. Чтобы не было привязки к полу, потому что любой пол Это уже определенная тенденция, энергетика. Это уже ограничение Творца. Потому что женское начало – это прошлое материальное, мужское начало – это духовное будущее. Есть внешние планы, есть тонкие планы. Творец, он един, значит, он не может привязываться к какому-то полу. Он не может быть только отцом или только матерью. Это исходит из принципа видения Божьей. Так вот, если Бог – это Дух, если Бог создал нас, если Бог – это любовь, кто такой Бог? Если Бог начал-конец, кто такой Бог? Это все. А что такое все? Это абсолют. Что такое все? Энергия, время, информация. Так что еще? Если Бог это любовь, а душа без любви не может, и если человек это и есть душа, то Бог это душа Вселенной. Душа состоит из любви. Если Бог – это душа Вселенной, почему Христос говорил, Бог есть Дух? Потому что это душа, это суть Вселенной. Душа первична, из нее все создается. Значит, Бог – это душа Вселенной. Потом возникает сознание, то есть пространство, и тогда потом возникает уже форма вещества. Если Бог – это душа Вселенной, что означает возлюбие Бога превыше всего? Это означает, тот человек, который в первую очередь заботится о своей душе, он выполняет первую заповедь. Тот человек, для которого сказать, чувство любви важнее сказать, справедливости и силы, этот человек в первую очередь заботится о душе. Тот человек, кто в первую очередь заботится о нравственности, о заповедях, а потом о своих инстинктах, Этот человек ближе к Богу, он заботится о Боге. Тот человек, который в первую очередь думает о своей правоте, о своих деньгах, силе, власти, в ущерб душе, этот человек первой заповеди не выполняет. Поэтому все 10 заповедей говорят о том, что для того, чтобы ты ощутил единство с Богом, ты должен победить свою силу, свои инстинкты. Для этого должен быть Христос быть распятым. Что мы видим сейчас в мире? Представители религии демонстрируют концентрацию на власти, духовная, экономическая и политическая. С представителями светской власти, опять же, концентрация на силе. Никто не думает о любви. Поэтому наша цивилизация умирает. Потому что выполнять первую заповедь ⁇ это в первую очередь заботиться о своей душе, о ее спасении. А для этого нужно выполнять заповеди внешние эти. Сказать, это в первую очередь, 10 заповедей иудаизма, и внутренние, это 9 заповедей блаженства. Что значит потерять душу ради меня? Это означает, что душа наша, она неоднородна. В душе есть инстинкт, и это тоже часть души. И в душе есть божественное. Божественное и человеческое в нашей душе соединяются. Вот Фрейд говорил, что наше подсознание это темные инстинкты. А Юн сказал, что это не только темные инстинкты, но еще высшие наши уровни. То есть один увидел одно, другой – другое. Так вот, диалектика заключается в том, что человек – это и есть животное, поверившее в Бога. Поэтому в нашей душе есть чувства, связанные с инстинктами и опытом прошлых, и есть те чувства, которые связаны с будущим и с Божественной, так сказать, нашей сутью. Поэтому, когда Христос говорил, тот, тот, кто ради меня потеряет душу, означало, тот, кто ради любви откажется от инстинктов, тот, кто ради высших проявлений, так сказать, души откажется от низших, перестанет от них зависеть, тот будет спасен. Это совершенно справедливо. Но по форме, по форме, это если по сути, это все четко и все понятно, а если по форме, начинает у человека, как говорится, проблема с головой, как это душу потеряет ради меня. И Понять это невозможно. Поэтому священники просто не могли это объяснить и писали вместо души жизнь. Ну как бы душа это жизнь, кто жизнь потеряет ради меня? Потому что именно в этом аспекте понять было невозможно. И только когда понимаешь, что именно в душе соединяются все противоположности и животное... Животное это тоже божественное, но его часть. Так вот высшее и низшее соединяется в нашей душе. Так вот есть тело, одна противоположность, и дух другая, а в душе есть и тело и дух. Это нормальный процесс. Это есть диалектика. В нашей душе соединяется все. Именно поэтому мы к Богу выходим только через душу. Физически к Богу мы прийти не можем. Духовно мы к Богу прийти, сознанием не можем. А вот через душу, через чувства мы можем, потому что Бог есть любовь. Если посмотрим католичество, как оно к Богу приходит? Через физический аспект. Там святые, женщина святая, она говорит, я чувствую физически, как меня ласкает, обнимает Христос. Вот так там познают Бога. Православие, наоборот, духовное, нужно отрезать все отрешиться полностью, чтобы, сказать, отлетел. И вот тогда познаешь Бога. А Христос говорил, что, и Его, сказать, по ученики, Бог есть любовь, Бог – это душа, чувство. Об этом чёрном по белому написано, но мы это утратили. А когда единое, диалектическое, распадается на две части, будет левое и правое. И тогда одни поклоняются Духу, как православие, а другие – телу, как католичество. Что? Еще раз говорю, есть высшие чувства, есть, которые связаны с высшими аспектами бытия, и более низменные, так, а любовь выше и тех, и других, поэтому поклонение высшим чувствам может идти в разрез с потому что высшие чувства у нас отождествляются как нравственность, идеалы, морали, и дальше начинаются проблемы. И в этом плане получается, что больше, больше агрессии, больше проблем он может испытать даже не тот, кто поклоняется низшим, а тот, кто высшим чувством поклоняется. Потому что дьяволом стал ангел, который был самый лучезарный, самый духовный и так далее. А тот, кто попроще, у него, как ни странно, получается более-менее э, адекватная картина мира. Вот, допустим, в православии любое сказать, НЛО, это, это бесовщина, это дьяволизм, Не может быть других цивилизаций, не может быть НЛО и так далее. Просто по определению. Все, православие, все без, все дьявол. Куда не плюнь, везде дьявол. А в католичестве, знаете как? Я смотрел недавно. Очень интересный момент. Значит, в католичестве сказано, что мы не исключаем существование планетян. Телескоп уже купили католики. Более того, готовится к контакту, создан в католической церкви отдел по, так э, сказать, по освоению, как говорится, других территорий. И, самое главное, католичество готовится обратить в истинную веру инопланетян. <сؤال> <сؤال> то есть уже полный процесс-то идет в полный рост. Вот, кстати, здесь ваше мнение о планете Небиру, если она есть и как скоро она будет здесь. Дело в том, что с нами происходит то, что у нас внутри. Снаружи у нас происходит то, что с нами внутри. Об этом говорил Христос что болезнь рождается не снаружи, а внутри. Наши помыслы рождают грязь. Так вот, с нами происходит снаружи то, какие мы внутри. Если человечество внутри сгнило, что пролетит и что его добьет – Это детали. Но у человечества есть шанс. Вот я об этом говорю. И вот этот шанс, судя по всему, он дает спасение. Тунгусский метеорит, знаете, где должен был упасть? По траектории. На Санкт-Петербург. И от Санкт-Петербурга ничего не осталось. По непонятным причинам он упал на минуту раньше или сколько, в тот район, где никто не пострадал. А взрыв был колоссальной мощности. Вчера, позавчера по телевизору я смотрел, потрясающий факт. Летела, так сказать, сюда комета. Вы высчитали ее траекторию. Она должна была попасть на Землю и истребить все живое. За этой кометой не, не афишировали. все настоящее об этом молчат. Шумят там, где блев. Так вот, все видели и все молчали. Когда она подошла к Юпитеру, то притяжение Юпитера должно было ускорить ее, и она должна была с ускорением приблизиться к Земле и уничтожить. Что произошло? Юпитер ее подтянул, развернул и принял на себя. Это невозможно по всем законам с галилеевским. Планета изменила траекторию и упала на Юпитер. Это невозможно, но это произошло. Более того, орбита Юпитера могла сместиться. Такой был чудовищный силы удар. И Юпитер взял на себя это. До сих пор там в атмосфере куски плавают, связанные с этой кометой. Но и самое потрясающее, кажется, вот это, про эту комету говорится, это тоже произошло вскользь. Один раз я прочитал в интернете о том, что когда всегда, что происходит? Падает комета, после этого всплески в атмосфере и меняется частота излучения планеты. Так вот, когда комета летела мимо Юпитера, перед падением начали резко меняться все характеристики Юпитера. Излучение пошло хаотическое, взрывное. То есть Юпитер реагировал на комету заранее, как живое существо. И все это зафиксировали ученые. И он её притянул, этим спас Землю. Вывод какой? Мы не так плохо выглядим на тонком плане. Так что это в любом случае радует. Так вот, чтобы мы выглядели еще лучше, еще раз хочу сказать. Гордыня начинается с того, что мы утрачиваем ощущение Божественной воли ежесекундно вокруг нас. Если Бог есть любовь, то каждую долю секунды вокруг нас и в нас должно быть чувство любви. И если мы это понимаем, тогда гордыня преодолима, потому что тогда любовь больше реальность, чем инстинкт самосохранения. Как только мы ощущение непрерывного контакта с любовью утрачиваем, на первое место выходит защищенность, стабильность и прочее. И дальше начинается то, что мы наблюдаем вокруг. Значит, задание на перерыв. Победить на 40 минут инстинкт самосохранения. Он нам нужен, но перестаньте быть рабами хотя бы на короткое время. 40 минут перерыв. Вот мы сейчас на перерыве шли, разговаривали, заговорили про экономику, Про Китай. Я вспомнил одну историю. Еще раз хочу сказать, что чем серьезнее, масштабнее истина, тем больше сил нужно на ее понимание. И больше ответственности. Это как скоростная машина. Чем выше скорость... Я был у своего приятеля сказать, во Франции, там, в Монако, сказать, входят на Формуле-1 со скоростью 270 км в час в тоннель. Как они там ориентируются, это трудно представить. Почему люди смотрят на Формулу-1? Потому что человек, на гигантской скорости может ехать тогда, когда у него идеальная причинно-следственная связь работает. Во-первых, он на эту трассу с закрытыми глазами должен, можно сказать, проехать. А во-вторых, малейшее, мгновенное, что-то не так, он должен реагировать сразу. И вот тогда он развивается. Малейшее опоздание и все, он погиб. Наша цивилизация опаздывает уже откровенно. Это, так сказать, помните анекдот раздалось несколько выстрелов, и вокруг Штирлица упало несколько человек. Штирлиц насторожился. При таком так сказать, подходе, естественно, будут проблемы. А причинно-следственная связь разрушается тогда, когда мы, э, сказать, по животному относимся к Божественным истинам. Потому что, чтобы понять Христа, нужно отрешиться было от своего эгоизма, от своей корости, От своих инстинктов. А вместо этого, сказать, все так и пошло. И вывернули все наизнанку. И вместо того, чтобы понять, что человек, трансформируясь, может изменить причинно-следственную связь, вместо этого сказали просто, тебе прощены грехи и все дела. И к чему это приводит? Вот я приведу пример. Я один раз уже на одном семинаре говорил. мой моего приятеля, брат, занимается обувью какие-то, то ли итальянские, какие-то туфли увидел, думает, вот такого типа желательно сделать, сказать, пойдут. Нашел фабрику под Питером, приезжает туда, показывает, вы можете сделать такую обувь. Смотрели, говорят, сможем, нет проблем. Сколько сначала сделаете? Ты знаешь, говорит, денег нет, дай денег. Говорит, хорошо, дал денег, приезжай через две недели, как было, так и есть. Он говорит, а что вы не сделали? Мне нужно 500 пар. Они говорят, а кожи нету, кожу дай. Он говорит, ребята, ну это вы же это занимаетесь. Ну купи кожу, мы тогда тебе сделаем. Договорился, привез им кожу. Через две недели приехал. Как вы думаете, что там было? Ничего. Он говорит, а что не делают? Да понимаешь, кто-то заболел, кто-то в отпуск ушел. И он понял, бесполезно. Причинно-следственная связь не работает. Деньги хотят, работать не хотят. Если они не сделают, им ничего не будет. Их никто не накажет. А то, что там они деньги не получат, как бы это мягко. Вот когда, сказать, жестко кто-то пообъясняет, тогда человек делает, а если нет вот жесткого насмотрища, да ему и на деньги в конце концов плевать, он не будет себя заставлять. Это мышление раба. К сожалению, языческое мировоззрение неразрывно связано с рабством. То, что мы называем фашизмом, то, что мы называем рабством, то, что мы называем языческим мировоззрением, это одно и то же. Язычник, раб, никогда не хочет работать. Мечта язычника, знаете какая? Чтобы у меня все было, а мне за это ничего не было. Халява. Вот сейчас по телевизору говорят, тайны века вам откроем. Откроем страшную тайну. Кот да Винчи, страшная тайна да Винчи. Знаете, в чем смысл? Вот я подумал, в нашем подсознании, как любая тайна интерпретируется. Любая тайна у нас идет из легенды о золотом ключике. У папы Карла за нарисованным очком есть дверка. И тайна золотого ключика, что откроешь дверку, и на тебя посыплется халява, так сказать, манна небесная, там целый театр. То есть слово «тайна» для нас – это возможность будущей халявы крутнуть ключиком и получить все, что хочешь. И вот мы, так сказать, лихорадочно ищем тайны, надеюсь вот узнаю тайну и все будет нормально. А причинно-следственная связь подразумевает, что ты должен столько сил отдать, если хочешь только получить, столько и даже больше должен отдать. И это мировоззрение здравомыслящего человека, который верит в Бога, потому что он понимает, что невозможно грабить других, если ты больше взял, чем отдал, ты кого-то ограбил. Так вот на этой фабрике вот эти вот язычники, у них идеал ничего не делать, мечта дикаря ничего не делать. Мечта единобожника отдавать энергию, сначала жертва, потом деятельность, потом просто, то есть он счастлив, когда отдает энергию. Вот Лермонтов, он был в принципе по сути единобожником, но воспитание языческое одно сломало другое, ведь Лермонтов сказал, Над ним струя светлее лазури, над ним луч солнца золотой. Успокойся, расслабься, релакс, ты в шоколаде. А он мятежный ищет бури. Так вот идеалом для всех Лермонтов это видел, это лежать, ничего не делать. И вот это, это мечта язычника. И вот здесь по такой схеме работают люди. И они потеряли заказ. К ним больше никто не придет. они лишатся работы, их семьи будут голодать, но они работать не будут. Потому что работа это насилие над собой. А сказать, насилие над инстинктами может совершить только тот, для кого важнее любовь. Если любовь на втором плане, ты раб инстинкта, ты себя не сможешь заставлять. Вот такой у него опыт общения сказать, с российской обувной фабрикой. После этого он поехал в Китай. Знаете, что там было? Он приехал, показал тапку и говорит, можете, можем. Но мне нужно много. Хорошо. Миллион, два, пять, сколько? Он, мне тысячу экземпляров. Хорошо. Тысячу экземпляров, приходите через неделю. Он говорит, а деньги, а кожу? Ему говорит, кожа не нужна, у нас есть своя. Он говорит, а деньги? Деньги не нужны. Он говорит, как? Вы приходите через неделю, забираете тапки, продаете их, а потом возвращаете деньги после продажи обуви. После этого понятно, с кем он будет работать. И самое главное, если он деньги китайцам не отдаст, то он свои грехи ни в каком храме не замолит. Китайцы верят на слово, потому что они знают, их никто не обманет. Китайская мафия самая сильная в мире. По закону не пойдет, убедят, что нужно заплатить. Потому что есть закон как раз, почему мафия существует, потому что когда они срабатывают государственные законы, включается нравственный закон, То, что называется по понятиям. Так вот, у Китая нет понятия замолить грехи, снять грехи, простить и так далее. У них причинно-следственная связь работает безукоризненно. Ты нарушил, ты должен получить наказание. Поэтому есть дисциплина. Поэтому Китай выдвинулся на первое место в мире. Потому что нет разрушения, сказать, Причем у них языческое мировоззрение, но у них есть здравый смысл, у них система координат, у них стратегия плохо работает. Индийская философия в виде конфуцианца, она немножко заглохла. Но то, что называется здравым смыслом, работает идеально. Поэтому экономика процветает. Потому что если там человек что-то не сделал, он будет наказан, но он это знает. Если чиновник там проворовался, он будет наказан. 10 тысяч чиновников расстреливается каждый год. Но другое дело, что когда ты все-таки язычник, и у тебя нет стратегического винения, все равно нравственность будет падать, как ее не пытается укреплять Китай. И в конечном счете начнут, гайки начнут срываться. Это вопрос другой. Но сказать, когда общая сказать, система навигации рухнула, здравый смысл может спасти, но только на короткий промежуток времени. В России не работает ни общая навигация, ни здравый смысл. Люди, разворовывающие государства, Люди совершающие преступления против своего народа награждаются орденами, худшее трудно придумать. Соответственно отсюда проблемы. Вот, кстати, хороший вопрос. Постоянно вижу подтверждение вашей системы на людях, с которыми знакомы. Но есть одна женщина, ее зовут так-то, она давным-давно привораживает мужа. С его любовницами насмерть расправляется с помощью черной магии, делаем заговор на смерть. И ей абсолютно все равно, что время ускорилось, и за свои проступки она не отвечает, как будто законсервированная. Сама в двойном шоколаде, потомки заглядения, дом полная чаша, муж сидит у ноги, как верный пес. больше десяти лет наблюдает за ситуацией, ничего не меняется. Неужели теория может сдавать сбои? Скажите, как самой определить, прохожу ли я травмирующую ситуацию по духу и по душе, как понять, какой этап позади? Спасибо большое. Значит, поясняю по первому вопросу. Индульгенции, за деньги отпускать грехи – это означает ликвидация божественной воли. Бог не нужен после этого. Бог наказывает за грехи, Бог дает нам нравственность и любовь. Если сказать, священник решает, снять грех или нет, то все остальное идет на свалку. Это ликвидация веры в Бога. Так вот, это произошло 600 лет назад в Европе. А Европа еще неплохо, так сказать, живет, развивается. Она сейчас умирает, это видно неуроженным глазом. Это видно по искусству. Посмотрите, какая живопись, или, так сказать, проза. Призывы по поклонению смерти идет везде. Единственное, вот кинематограф мировой все-таки какую-то тенденцию дает на выживание робкую, но все-таки она есть. А так, в принципе, идет культ смерти во всем. Вот посмотрите, призадумайтесь. И то, что разрезанные трупы в музеях выставляют в, на выставке, это все культ смерти, потому что поклонение жизни приводит к ее распаду, а поклонение жизни – это поклонение, сказать, человеческой любви, это результат того, что люди утратили веру в Бога. Так вот, Европа 600 лет разлагается, и только сейчас мы видим, как это идет уже стремительными темпами процесс, потому что внутренний запас он расходуется не сразу. Также здесь с этой женщиной. Она внутри накопила какую-то гармонию. А чем внутри человек гармоничней, тем как бы, сказать, внутреннее состояние это нормальное. И есть любовь, есть ощущение божественной воли. И человек начинает снаружи хулиганить и накручивает, а тем не менее, сказать, все как бы с рук сходит. А потом уже, наоборот, мы видим святого, идеально себя ведет, болеет, умирает, страдает, мучается. А внутри, извините меня, в прошлой жизни совершенно другой был человек. Или родители. Просто внутреннее состояние имеет огромную инерцию, в отличие от внешнего. Когда это понимаешь, тогда все нормально. Сейчас процесс ускоряется, это, теперь уже не ее внуки будут расплачиваться, а ее дети скажут. Но законы вселенские не обманешь. Вселенские законы пытались обмануть дельцы, коммерсанты от религии, объявляя, что наказание будет на высшем суде и на том свете, что нет наказания в этой жизни. Правда, сейчас вот это вот порочное, так сказать, и мировоззрение. Вот тут спрашивается про телегонию, то есть уже все начали видеть, что, так сказать, передается по наследству от матери к детям передается информация, информация физического. Сейчас, пока говорят, о физическом плане, как ни одна женщина говорит, вот странно, вот у меня был любовник, потом я с ним рассталась, вышла замуж, вышла замуж, от мужа родила ребенка, и вот говорит, я смотрю на ребенка, это вылитый любовник и жесты, и характер, все, ну просто копия. Говорит, ну как это возможно? А вот так. Информационная составляющая сильнее, чем физическая. Душа первична, тело вторично. Поэтому, кто у женщины первый, тот образ она берет, передает детям. Кого она больше любит, тот образ берется и передается детям. Поэтому, но сейчас пока говорят чисто о физическом переносе, а скоро ученые Представители религии все-таки признают, что передаются наши чувства, потому что если душа главная в человеке, то главная наследственность это чувства и со всеми вытекающими, и дети наши получают наши чувства и дальше получают результат. Поэтому так сказать, 10 лет может быть все хорошо, а потом, так сказать, когда съедят они весь запас, вот тогда будут проблемы. диагностика. Значит, что такое крах тела? Ну, это понятно. Это боль, это физическая болезнь и прочее. Нужно сохранять чувство, скажем так, вот какой один из признаков того, что вы держите боль тела? Это то, что вы можете относиться к ситуации с юмором. Вот человек болеет, страдает, страдает и так далее. И тем не менее, он, так сказать, не сходит с ума, не обвиняет других, а где-то даже отстраняется. Юмор – это отстранение. Это как мне вчера хороший анекдот рассказали. Бог хранит каждого из нас. Но у каждого свой срок годности. <свят> вот. То есть, когда с юмором относится к ситуации, уже зависимость меняется. Значит, любовь есть в душе. Так вот, по телу понятно. Что такое принять крах духа? Дух связан с чем? Это уже воля, контроль, управление. Это тема судьбы. Это поверхность слои гордыни, если так можно сказать. Так вот, если вы к потере относитесь спокойно, ну потерял, ну что делать? Я сначала очень переживал по поводу мобильника, потом про книжки популярные вспомнил, думал, да и ладно, ну, новый купим, Сим-карту восстановил, так что все нормально, гастарбайтеров старался не осуждать. Но понял, что, а что им делать, если вот сидят четыре пузатых милиционера и ничего не хотят делать, это их по их рожам под дом видно. Конечно будет воровство, это называется поощрение воровства, что и в России происходит по сути дела. Когда полиция игнорирует откровенное, так сказать, нравственное преступление и любые, так сказать, в силу каких-то политических моментов. Или финансовых, или клановых. но после этого и начинается проблема с государством. Что? Меня гастарбайтеры не наказывали, мне Бог помог душу очистить. Это же разные вещи. Вот. Так вот, что такое прохождение души? Вот Душа это тяжелее. неприятности по судьбе, крах идеалов и прочее, можно проскочить. Но это все временно, понимаете? Легче пиджак потерять, чем голову, признайте. Так вот, когда бы страдает тело, тело это последняя инстанция, поэтому на самом деле легче всего, как ни странно, мы переносим страдания тела. И когда страдания души невыносимы, люди поканчивают собой, готовы резать себя. Потому что легче распадается тело, человек к этому привык, оно периодически распадается. Вот когда распадается судьба, духовная оболочка, крах будущего и дела, здесь гораздо тяжелее. Но когда душа болит, когда любимый человек предал, когда твоя сказать, человеческая любовь унижена, оскорблена, вот здесь без веры в Бога не пройти. Невозможно. А когда европейская сказать, цивилизация утратила понятие ⁇ любовь в Бога ⁇ превыше всего, обратите внимание, православие постоянно говорится ⁇ любви к ближнему ⁇ Но очень редко говорится ⁇ любви к Богу ⁇ Это опять же тот же ты подмена. Говорить нужно о любви к Богу. И нужно разъяснять, что такое любовь к Богу. Это и соблюдение заповедей. Это и нравственность. Это ответственность перед людьми. Если этого нет, то, сказать, дальше все будет скатываться на более все низкие ступени. Так вот, оскорбление души – это самое тяжелое, потому что душа – это основа всего. Но суть души – это любовь. Если для тебя любовь... Сказать, ощущение, что Бог в тебе, что ты вечен, только любовь и Бог, они вечны. Кроме Бога нет ничего вечного. Если ощущаешь свое единство с Богом неразрывное, тогда боль души переносима. Этому учил Христос. Если этого нет, если считаешь, что Бог где-то там, а ты здесь, боль души не переносима. И дальше агрессия, депрессия и прочее. По вашим рекомендациям смотрим материалы. Вот вопрос, материалы профессора Сали, это правда или нет? Дело в том, что... На моем сайте, я с интересом сам смотрю, что команда размещает, очень хорошие подборки, но там написано, что автор может быть не согласен с тем, что написано, потому что невозможно всю информацию сразу оценить, она противоречива, не всегда ее можно проверить. Поэтому на моем сайте сейчас много интереснейшей информации, но еще раз хочу сказать, я сам даже не определился во многих аспектах. Я с интересом смотрю, пытаюсь понять, правда это или нет, и у меня нет однозначной точки зрения. Я же не священник, который всю правду уже знает наперед. Поэтому процесс роста, процесс понимания – нормальный процесс. Кстати, вот есть такая формула – понимание, истину надо выстрадать. Как вы считаете, почему? Кто ответит на этот вопрос? потому что есть личный опыт но ну, пока сам на себе но это может быть не истина это может быть просто так сказать это опыт но ну, вот что-то а вот так сказать реальность серьезную информацию нужно выстрадать почему вот говорят все поставится в сравнении тогда как с этим тезисом быть То есть познание идет через сравнение. И познание одновременно должно быть выстрадано. причем то сравнение и страдание. Для того, чтобы абстрагироваться, нужно выйти на тонкие планы. На тонкие планы, чтобы выйти, нужно чистую душу иметь. Чтобы душу очистить, нужно абстрагироваться, то есть оторваться от привязанности. Если человек не может это делать добровольно, принудительно делают. И познание истины сопровождается болезнью, несчастьями, проблемами, унижениями. И когда человек все это принимает, тогда он, очистив душу, выходит на тонкий план, может сопоставить, объединить различные процессы и понять, что происходит. Поэтому, если мы хотим познать истину, мы должны быть готовы к страданиям. А что такое готовность к страданиям? Это любовь сначала, а инстинкт самосохранения потом. А тот, для кого инстинкт самосохранения на первом месте, к страданиям не может прийти. Он будет от них убегать. В Америке вот этот культ работы, культ благополучной судьбы, он уже привел к страшным вещам. Мне те, кто живут в Америке, мой приятель говорит, ты хочешь книгу на английском там переводить? Я говорю, да нет, я не в Америке, просто я хочу на английском языке разместить книгу, чтобы, как говорится, ну, я сделал все, что мог. Он говорит, просто если ты хочешь, чтобы она пошла в Америке, ты должен сделать ее попроще. Я говорю, как? Он говорит, понимаешь, стиль мышления американцев линейный, вперед и назад, все. Вот на таком уровне объяснишь, будут читать, а так, ты, говорит, у тебя в левый, в правый, в верхний, ты чё? Никто твою книгу не будет читать. Я говорю, а, мне в лос анджелесе дама объясняла, он говорит, если вы хотите, чтобы американцы читали вашу книгу, пишите, как для детского сада. Я говорю, может, для первого класса? Не-не, не пойму. Пишите, как для детского сада, тогда проглотят. Я говорю, тогда я лучше буду писать, как умею. Вот, чему, вот это называется поклонение инстинкту самосохранения. Пожалуйста, объясните, почему уже два месяца не прекращается землетрясение в Италии? Центральная часть страны почти вся разрушена. Что, неужели так? Как Какое будущее ждет Италию? Надо ли уезжать в Россию? У меня приятельница в Нью-Йорке, я лет 5-7 назад им говорю, уезжайте из Нью-Йорка. Что то как-то мне не очень нравится. Правда, мои прогнозы не оправдались. Я там смотрел, в ближайшем, все нормально, но как-то то ли я слишком на тонком плане вижу и как воспринимаю будущее как реальность. Может быть и так. Но, во всяком случае, как-то я не, не очень говорю, что как как-то с Америкой вот, по энергетике не очень хорошо. И она говорит, а тут что-то зима была такая в Нью-Йорке, жаркая. Она говорит, чувствуй, что-то стало. И думаю, может быть, мужа подготовить немножко, что как бы уехать на Украину назад. Она говорит, я мучилась, думала, думаю, начну с намеков. И она подходит к нему и говорит, слушай, Витек, что-то какая-то очень жаркая зима, так сказать, в Америке. А он после говорит, да валить отсюда надо скорее. То есть и подготавливать не надо. Так вот, что я хочу сказать. Почему в Италии? Дело в том, что, вы понимаете, везде есть какие-то странные совпадения. Опять же, внутреннее состояние четко коррелирует с внешним. Давайте рассуждать, так сказать, посмотрите этот фильм все-таки, Дом. Я на, на сайте постараюсь, чтобы он был. Катастрофический. Смотришь, просто ощущение ужаса. Что просто так сказать, шансов выжить нет. Причем понимаешь, что никто не будет ничего делать. Это мировые правительства Америки. Они будут, будут тупо убивать планету. Какая-то часть, там маленький процент, пожирает 90% всех ресурсов. Причем идет постоянно, ведь, понимаете, откуда идут проблемы? Механизм я объясню. Вот фильм там, утраченные, как нас называется? На сайте был. Запланированное старение вещей. Человек в Испании покупает принтер. У него ломается принтер через полгода. Он идет в ремонт говорит, отремонтируйте. 38 долларов. не говорит, 100 долларов. Новый принтер 38 а такой, а ремонт 100, говорит, вы чё? да, ремонт 100 долларов, 100 евро, пожалуйста, покупайте новый, он на принцип взял, он начал бегать, изучать и все, потом написано, это сделано для того, чтобы новый, этот великолепный принтер будет выброшен на свалку, на рынок будет расти. Развитие рынка, ВВП удвоится, ВВП это количество предложенных услуг, продали два принтера, вдвое ВВП увеличился, И он понимает, что это, эта система бесполезная, а в этом ценнейшие металлы, редкоземельные, все это будет в, в, лежать на свалке. Он нашел российскую программу бесплатную. Выяснилось, что там вставлен у него чип в его принтере, который ликвидирует работу, выключается. Он нашел программу русскую, которая этот чип блокирует, нейтрализует и забудет заново. Чип заработал, принтер заработал, нет проблем, за бесплатно. Так вот, почему это делается? Объясню. Система проста, да, просто как стекло. Кто управляет миром? Миром управляют банки. Раньше управляли короли и цари. Царь свое государство рассматривал, как свое тело. Государство это я, говорил Любовь, Людовик 14. Если государство это я, я о нем забочусь, о своем народе, о своем государстве. А банки не имеют государства. Они заботятся о своей прибыли. Что такое прибыль банка? Банк дал суду кому-то, кто-то покупает, и эти проценты получает банк как прибыль. Значит, чтобы банковская система развивалась и крепла, постоянно нужно продавать и все больше продавать. Поэтому в Америке при, при, до кризиса приходишь стиральную машину, покупаешь и выплачиваешь не просто кредит, а кредит начинаешь платить через год. В Америке было проще купить квартиру в ипотеку, чем снимать, в аренду брать. То есть для того, чтобы банки распухали и получали все большую прибыль, люди должны покупать все больше и больше. Ради этого идет истребление всех ресурсов планеты. 30% ресурсов истреблены за 40 лет. Откуда эта порочная банковская система? В первую очередь она держится на Федеральной резервной системе, которая стала частной, которая не контролируется государством. Как только перестали банки контролироваться государством, они стали развиваться по принципу раковой опухоли. Остановиться раковая опухоль не может по определению. Попробуйте убедить раковую опухоль, что ей нужно остановиться. Она вас не поймет. Вот так попробуйте убедить банкиров, что нужно остановить часть прибыли. Они не смогут это сделать. Значит, банкиры должны все сильнее раскручивать экономику. Экономика должна представлять все больше услуг. Любыми путями, как угодно. Но она должна расти, как снежный ком. Вот это принцип западной цивилизации. Вопрос. Очень важный момент. Это не код да Винчи, это посерьезнее. В конечном счете, нынешняя банковская система, управляющая миром, убивает так сказать, и цивилизацию, и планету, и ресурсы, и все. Откуда она пришла? Она пришла из частного банка. Как появился частный банк ФРС? Как абсолютный приоритет денег над нравственностью? Откуда это пришло? Из индульгенции. Значит, нынешняя гибель цивилизации Это не просто кризис западного мира. В фильме показываются трагедии, которые происходят в, э, на острове барнела на востоке. Трагедии, которые идут в Африке. Трагедии, которые истребления, которые идут в Амазонке. Но весь мир, который сейчас погибает, завязан на одной стране, на Соединенных Штатах Америки, которая управляет и дает образец, вожак дает схему поведения. Поэтому, на самом деле, умирает не цивилизация, А цивилизацию убивает Соединенные Штаты Америки через хищническое отношение к миру. Тогда вопрос: откуда это в Соединенных Штатах? А это идет из религии. Протестанство, которое поклоняется работе, забыв о Боге. Религия, которая начала искать деньги, благополучие, инстинкт самосохранения ставит во главу угла, а от любви и нравственности стала отказываться. Значит, весь современный кризис так сказать, и умирание нашей нынешней цивилизации это что? Это есть трагедия католичества и протестанства. Но эта трагедия идет из-за неправильной трактовки, из-за неправильного понимания того, что говорил Христос. В конечном счете мы к чему приходим? Потому что наши неправильные маяки, наша искаженная духовность и наши проблемы с душой, утрата любви и нравственности обречены привести нас к распаду тела, к гибели. Я это вижу по отдельным людям, и то же самое я вижу в масштабах цивилизации. Как можно спасти цивилизацию? Можно ли физически спасти? Деньгами, экономикой, политикой? Бесполезно! Система мышления, которая отказалась от любви и работает на инстинкт самосохранения, приводит к обратному эффекту, к инстинкту самоуничтожения. Этот механизм самоуничтожения мы сейчас везде видим. Вот, так сказать, лицо современной цивилизации. Так вот, вся эта банковская... мировое правительство, банковская система, это стиль мышления, Стиль мышления, где нет понятия единства всех перед Богом, нравственности, любви и веры. Там есть культ Мамоны. Вот, пожалуйста, антихрист так и выглядит. Вот мы видим, что творится сейчас в современной цивилизации. Но опять же, даже если один человек, понимаете, с нами происходит то, что у нас внутри. Где этот процесс распада начался? Он начался в Италии. Фильм «Пророк» видели? когда человек, там араб попал в тюрьму, и там итальянская мафия и мусульманская мафия в лице арабов и негров. И когда к нему приходит и говорят, переходи к нам, этот итальянцев". он говорит, сколько заплатите? Мы тебе не заплатим ничего, мы тебе не дадим денег, мы тебе дадим уважение. И он переходит к ним. И потом говорит вот этого итальянца, руководителя мафии, избейте, но не сильно, унести его, чтобы он знал. Для чего это делается? Причина следствия. Потому что они живут деньгами, поклоняются им. А мусульмане, для них понятие чести, нравственности выше, и у них деньги не на первом месте. И он идет к ним, и он побеждает. И вот фильм называется Пророк и не случайно. То есть итальянские лидеры духовные, политические, экономические, утратили силу духовную. А когда утрачивается душа, разлагается, включается программа самоуничтожения. Значит, если в Италии сейчас идет разрушение, вывод какой? В Италии пошла очень сильно программа самоуничтожения. Все логично. Смотришь фильм Пророк, смотришь последние новости и начинаешь понимать, да, все не случайно. Энергетика. Ватикан в Италии центр. Центр, откуда пошло разложение, невольное. Обвинять бесполезно. Но неправильное восприятие великих истин привело к тому, что религию превратили в инструмент накопления денег. Рано или поздно кто-то за это должен ответить, но отвечают все вместе, как по системе, я вас два года на самолете собирал, так же и в Италии. А вы спрашиваете, пора уезжать или нет? Думаете? С детства нет родственных чувств к родной матери, Воспринимаю ее как чужого человека. Но дело в том, что Если у матери нет особых чувств к дочке, то и у дочки не будет особых чувств к матери. В каком случае у женщины идет атрофия к собственным детям? Я объяснял. Фильм «Антихрист» видели? Она ребенка надевает тапки на разные ноги. Наоборот. Знаете, что это означает? Что ей наплевать на сына своего. Совершенно плевать. Когда женщина начинает жить сексом, наслаждением и разделением, ей дети не нужны. И в фильме Антихрист гениально показано. Вот у нее секс идет, оргазм, а вот ребенок, который сейчас будет выбрасываться из окна, и она решает, что для нее важнее. Оргазм важнее, ребенок погибает. И она только потом с ужасом понимает, до чего она докатилась. Но это же портрет нынешней цивилизации. Сейчас, к чему нас учат? У нас какие главные ориентиры? Религия, тут вообще непонятно, куда бежать и что. Религия запуталась сама. Идеология, идеологии нет. Лидеры. Лидеры ведут себя кое-как. Просто откровенно с позиции силы. Остаётся ещё что? Телевидение. Там полный разврат. Что мы хотим? Естественно, матери перестают любить детей, а дети перестают любить родителей. Давайте рассуждать логически. В такой ситуации, как говорится, только Бог поможет. Царство Божие где находится? Внутри нас. Значит, если мы внутри открываемся, то, соответственно, мир меняется. Мы все едины. На внешнем уровне, какие бы фашистские отношения сейчас не строились, как бы элита не пыталась отгородиться от всего народа, званиями, почестями, орденами, создавая кастовые какие-то понятия, заборами, чем угодно, все равно на тонком плане мы едины. А раз мы едины, то мы умираем, погибаем все вместе, чего не может понять элита, и возрождаемся все вместе. Поэтому если у одного человека внутри процесс этот пойдет, ощущение единства с Творцом, то вокруг него волны пойдут. И этот процесс будет набирать сил. На тонком плане один может перевесить десятки миллионов и миллиарды. Все зависит от, от чистоты души, от масштаба от единения с Творцом поэтому сказать насколько мы элементарно перечитаем Библию и поймем что говорил Христос настолько есть шансы для спасения сказать сначала у нас потом у наших окружающих а потом у всей цивилизации так вот же идут волны <звы> что? Послушайте, вот инфекция, вот инфекция проникает в человек, и человек болеет и умирает. Ее мало, поверьте мне. Но она работает безотказно. И наоборот, все работает как в одну сторону, так и в другую. Еще раз хочу сказать, вы не, не, не путаете божественную логику с человеческой. В божественной логике все выглядит совершенно по-другому, чем в человеческой. Почему Серафим Саровский говорил, радость моя стяжи дух смиренный, тысячи вокруг тебя спасутся. Тысячи способствуются. От, просто от тебя, от того, что ты внутри ощутишь любовь непрерывно. Поэтому еще раз хочу сказать, не путайте. Трагедия христианства в том, что божественную логику закрыли, закупорили человеческой. Все эти так сказать, мифы об аде, рае, о вечных грешниках, о том, что грехи можно снять, что настоящее наказание только там, в конце, о том, что мы не оторваны от природы, мы едины, а животные к нам никакого отношения не имеют о том, что сказать, мы, сказать, представители религии, непогрешимы. Это все чисто, наивные, языческие, животное представление. Это чистая человеческая логика, которая выпирает себя. Я должен быть вечным, я должен прав, я должен быть непогрешим, неуязвим, всесилен. И вот это все пересло и закупорило божественную логику в христианстве. И затвердилось, и сейчас держит и не отпускает. Так вот, когда мы мыслим человеческой логике, вот тогда чисто так, вот сколько сделал, столько получил. А в божественной логике, вспомните, Христос говорил, одни работали с утра и получили копейки, а другие пришли поздно и получили больше или столько же. Другая система исчисления это. Поэтому не, не, не рассуждайте, логики нет, так сказать, человеческой божественной логики. Есть совпадение, но нет корреляции по. Один человек, почему 10 святых могут город спасти? Потому что на уровне поля все определяется не количеством, а качеством. И от нас очень многое зависит. Реально многое зависит. Еще один важный момент. Понимаете, мы считаем, что какие мы в сознании, в человеческой логике, такие мы и внутри. В подсознании другая система координат. Вот если человек был долго недоволен своей судьбой, один из, одни из самых страшных нарушений какое? Недовольство судьбой. Неприятие того, что произойдет в будущем, страх перед будущим жестко сказать, плохие мысли о себе. То есть вот это все в конечном счете, это неприятие божественной воли. Бог тебя таким создал, менять ты можешь себя на здоровье, но не презирать себя не имеешь права. Менять судьбу можешь на здоровье, но недовольство судьбой не имеешь права испытывать. Мы делаем же обратное. Мы испытываем недовольствие, а внешне, так сказать, мало что делаем. Снаружи, чем гармоничный человек внутри, Чем он больше принимает Божественную волю, тем больше любви, тем больше энергии, тем больше он делает снаружи. Вспомните, что Христос говорил. С одной стороны, абсолютное принятие Божественной воли. То есть да, ударили по одной щеке по другую. То есть внутри заповеди к душе обращены, внутри никакого протеста, что бы ни случилось. А с другой стороны, ищите, найдете, вера, ваши не зарывайте талант землю. Талант это энергия. Стучите вам от То есть идет постоянное напоминание о том, что человек гармоничный должен очень быть энергичным, деятельным, активным и много добиваться. Это диалектика. Диалектика – это разность потенциалов. Абсолютное принятие божественное и активное сказать, изменение окружающего мира. Готовность изменить себя перед Богом и готовность менять мир вокруг себя. И вот эта диалектика может быть только у единобожника. А у язычника – либо то, либо это. У язычника, если смирение, то полная пассивность. И вот это отсутствие диалектики, разделение на добро и зло, на Бога и дьявола, на сказать, пассивность и активность, оно привело к тому, что человек разучился гармонично мир воспринимать. Вы видели фильм, я давал драм-анализ фильма «Месть». Там потрясающая история, шведская кажется, страна, два мальчика. Одного все избивают, потому что он по христианским заповедям живет. Он не злобивый, добродушный. Его отец такой же. Отца бьют. А отец, все, нельзя. Подходит к нему гастарбайтер там, местный. И по физиономии его. А он говорит, смотрите, детки, как я держусь хорошо. Видите, не отвечаю. Все, чисто христианский принцип. Для него христианство – это абсолютное непротивление и абсолютная невозможность бороться с кем бы то ни было. Абсолютная пассивность внешняя. А второй мальчик говорит, вот так я жить не буду. Тебя обидели? Ты не просто дай сдачи. А ты избивай его еще ножом, угрожай, говори, я тебя убью. И он готов убивать за любую там толчо. Вот две крайности. Бог посередине, дьявол по краям. Так вот одна крайность всегда рождает другую. Мы видим, как Европа все время говорила о толерантности, о восприятии и так далее. А сейчас Европа все больше появляется брейвиков, которые начинают просто десятками и тысячами будет убивать и приходят на суд с поднятием фашистским приветствием и говорят. Цивилизация европейская умирает. Она живет в савдеповской кому марксовской идеологии. А знаете, что такое идеология марксизма? Это и есть идея, сказать, марксизм, который взял все взято -то из христианства. Сама эта идея взята из христианства. Поэтому что получается? Сейчас Европа пожила в аспекте чисто гуманизм, доброта, приезжие приехали язык учить, учить не хотят, культуру усваивать не хотят, нормы никакие не соблюдают, они начинают тупо подминать под себя. Да, европейская цивилизация умирает, но все-таки, если не зная ни языка, не имея никакой культуры, людей будет таких 60%, начнут взрываться атомные станции, тонуть подводные лодки, и дело закончится войной. Потому что человек невоспитанный, он может делать все, что угодно, не думая о последствиях своего поведения. Так вот, Европа на тонком плане, Утратила связь, а приезжие на внешнем плане. Что нужно делать? Нужно воспитывать тех и других. Что мы видим в результате? Сначала с распростертыми объятиями, гуманизм, забота, иностранцу, приезжему дайте денег. за 15 лет назад моя тетка в Бельгии говорила, местные бельгийцы пашут и деньги отдают приезжим, которые получают пособие, им дают квартиры, все что угодно. То есть местные работают на приезжих. Мой племянник мне сейчас, который живет в Бельгии, говорит Никто не хочет работать У нас криминальная района У вас, говорит, в Москве, оказывается, после шести вечера Пройдешь и шубу не снимут Я говорю, у вас в Бельгии снимут? Снимут Я говорю, ну вы попали Он говорит, а что, он, он за день наркотики продаст Он больше, чем за два месяца работает Он не хочет работать Государство платит ему пособие. Вот этот гуманизм Закончится фашизмом Европа прямой идет фашизм И это видно невооруженным глазом. Знаете как? Это не только объявление, когда Меркель сказала что мультикультурная модель не работает. По сути дела это уже смена режима. А делается очень просто. Вот вы знаете, что Италия, Испания и Греция имеют огромные долги. А как вы думаете, откуда появились долги? Жили нормально. Откуда долги? Ну, вроде бы там взяли кредиты, которые нужно отдавать, ну, растратили. Но как-то слишком большие. А куда правительство смотрело? Никто об этом не говорит. Говорит, ну, как бы кредитов нахватали, ну, как бы жили эти средствам. Вопрос, а куда смотрело европейское правительство? Ведь это же единый европейский. Почему только сейчас похватились? Никто на этот вопрос не отвечает. Знаете, кто ответил? Одна женщина в интервью. Я случайно по телевизору смотрю, она говорит, Да, конечно, мы им сейчас должны, они нам руки выкручивают. Так они нам, так сказать, все свои продукцию гнали все эти годы по дешевке, а потом говорят, отдавайте деньги. Оказывается, что делала Германия и Франция? Они берут новые страны в Европу и начинают забрасывать их своей продукцией. И те берут по дешевке, возьми Мерседес, потом отдашь. И вот когда они набрали, а Германия это свою продукцию продает, она же поднимается экономически, а эти покупают. В конечном счете, нахватали огромных долгов. И сейчас Германия требует долги. Что дальше? Дальше им будет еще помогать долгами. А потом им скажут, нужно экономить. Слышали сейчас призывы об экономии? А знаете, что лучше, лучше всего экономить на чем? На ликвидации армии, образования и всего того, что называется национальным суверенитетом. Им скажут, зачем столько денег на армию? Греции уже предлагают. Убирайте армию. Вот когда все страны лишатся, Испания, Португалия, Греция, армии, нормального образования и так далее, тогда вопросов нет, кто с ними будет церемониться. И нормальное фашистское государство без единого выстрела будет существовать в Европе. То есть раньше нужно было захватить страну, а сейчас ее можно купить. Сейчас ее экономически можно поработить и уничтожить. Что и делается? Почему это происходит? В, языческих, в языческой системе координат не может быть равенства. Одна страна должна задушить других, сделать их своими рыбами. Посмотрим, что будет. А то, что говорят, говорится, выйдет, не выйдет. Мне это напоминает дешевый спектакль. Судя по всему, идет четко, я прочитал, так сказать, в интернете. В 54 четвертом году создатели Бельдербергского клуба говорили, мы сначала создадим общеевропейское государство, потом устроим кризис, и тогда нации примут новый мировой порядок. Вот новый мировой порядок – это фашизм. Где будет элита управлять всем и никто туда не пробьется. Будет элита экономическая, политическая. В конечном счете элита будет определять, так сказать, кто, может быть, одному из миллионов удастся туда проникнуть. Все остальные будут в концлагере сидеть. И это не потому, что люди плохие. Это потому, что когда человек утратил нравственность, он работает в языческой рабовладельческой системе координат. Поэтому истребляется средний класс. Поэтому, вот так сказать, незаметно идет вымывание нормального образования. Но эти тенденции достаточно легко видны. Не напугал еще? Вы знаете, посмотрите фильм Дом. Еще круче будет. Я вам объясняю механизм, я одновременно показываю выход из положения. На уровне души мы все едины. Вот десяток человек внутренний. Не спекулятивно, начинают меняться. Если эта тенденция набирает силу, все, как коллоидный раствор, набирает силу, все, начинает мир меняться. Тем более, по предсказаниям антихриста, это все-таки нужно прижать. Шансы есть. Работаю над собой больше 15 лет. Заработала диабет, увеличена щитовидка. Муж живет в другой семье. Сестра слепая, давно. есть дети, внук, на семинарах три года, результатов мало. Что не так делают? Дедушка был священником. С глубоким уважением. Значит, что мы видим здесь? Программа уничтожения детей до 13 колена. Тема. Безумное поклонение, где-то в 28 раз поклонение идеалам. Абсолютное ощущение правоты. Вот, может быть, это и от деда и пришло. Дело в том, что когда женщина умная, духовная и ощущает свою правоту, чем больше ее красота, ум и духовность, и ощущение правоты, тем с большей ненавистью она будет относиться к мужу, который ее оскорбил, унизил, чтобы появились гармоничные дети. Она не увидит Божественной воли в том, кто ее обидел. И, соответственно, её степень отречения от любви к тому, кто обидел, это степень уничтожения собственных детей. Поэтому здесь я вижу, и по руду идет катастрофа. Здесь, почему Христос говорил, блаженный нищие духом? Потому что Дух это и есть высшие так сказать, идеалы, высшие аспекты сознания, ощущение правоты. Это картина мира гармоничная. Но никогда человек не создаст правильной картины мира, только Бог ее знает. Она всегда будет несовершенна. А когда представитель религии говорит, это религия абсолютно, Бог нам ее дал, все, других вариантов быть не может, закончилось развитие. И человек, ощущающий это, несет в себе эти ядовитые семена абсолютизации, дьяволизма, что вот эта религия знает все. Я ради интереса написал на сайте, закончена система лазарева или нет? 80% сказали да. Нет? Или я ошибаюсь? Наоборот. Вот видите, а я так. Видите, какой я несовершенный. Все перепутал. Нормально принимаем ситуацию. Так вот, самое страшное... Это ощущение абсолютной правоты. Человек, какие бы высшие истины он не получал свыше, всегда их будет преломлять через себя и всегда будет их искажать. Поэтому поиск Бога будет бесконечным, пока мы не объединимся с Творцом полностью. А до этого мы будем несовершенны, мы, наше представление о мире и о религии будет меняться постоянно. Это нужно элементарно понять и принять. Тогда не будет абсолютности, ощущения абсолютности, правоты там, и чего-то. Когда абсолют, ощущение абсолютности правоты у мужчины, он погибает, а у женщины погибают дети. Ну вот здесь эта тенденция и видна. Скажите, чем отличается загар в солярии от загара под солнцем? Так ли вреден загар? Ну, понимаете, это как попытаться детей сделать при презервативе, наверное. То есть есть разные вещи. Я смотрю по энергетике, ведь понимаете, солнце несет любовь. Солнце не просто тепло и ультрафиолет. Мы привыкли разрезать все на составляющие. В еде главное что информация, потом тонкая энергия, потом внешняя энергия, потом всякие минералы и так далее и так далее. Мы пока, так сказать, остановились на калориях и сказать, витаминах, минералах. Дальше мы пока никак не проходим. Если у вас нет э, желания поесть, нет аппетита, а вы едите, еда становится отравленной. самое качественная. Знаете об этом? Все относительно. Так вот солярий это всего-навсего излучение от лампочки. А когда лампочку сравнивают с солнцем и считают, что это одно и то же, считая реакцию организма, это как резиновую женщину говорить, что я испытываю те же самые чувства. Даже резиновое чувство потеплее, она не брыкается, Понимаете, но ну, вот западная цивилизация, она об нас приучивает, что главное, так сказать, реакция, все нормально. А что на тебя светит, это вопрос второй. В последнее время в Крыму трудно удержаться от солнечных ванн. Ну и хорошо, что трудно удержаться. На солнце, просто солнце по энергетике, я говорил, как мужчина. Поэтому... Если у женщин повышенная агрессия к мужчинам, то она, на, на солнце могут быть проблемы. Гордая ревнивая женщина на солнце будет иметь проблемы. Если у мужчины агрессивность, скажем, к себе, то солнце будет давать у него программу солнечного уничтожения, может быть онкология, могут быть проблемы по судьбе и так далее. Если у вас есть сильная обида на отца, на солнце лучше не загорать. Но это все время повторяю. На вашем сайте пишут, что видят одинаковые цифры на номерах машины. Я тоже очень часто вижу. Почему? Что такое одинаковая цифра? Моментум море. Море. Стабильность. Значит, гордыня повышена. Значит, если это те, кто читает мои книги, значит, им нужно перечитать книги. Потому что дело в том, что многие, читая мои книги, видят, насколько серьезная информация, и как она работает, и они стараются ею пользоваться, как лекарством, как воздействием на других, а вы знаете, вот я тут прочитал последнюю, она не так уж плоха, и все уже как бы присоединился, то есть к любой информации можно относиться по-разному, поэтому... Нужно, сказать, я считаю, к информации моим днигмам относиться так, чтобы увеличить, то есть показатель – это чувство любви в душе, ощущение присутствия божественной воли. А у многих идет наоборот. Сначала родители осуждают, ах, вот откуда все идет, то-то я и гляжу, ну и так далее. Поэтому когда, это первое, второе, нужно понять, что любая информация должна спрессоваться в сознание, поверхностная информация должна прессоваться главную информацию в чувство. Если вы только головой понимаете всю мою систему, значит, у вас скоро будет беда, голову вам будут отключать. Первый признак – одинаковые номера. Для начала. Поэтому нужно мысли превращать в чувства. Я в последнее время об этом все время говорю. Почему Христос говорил? Блаженны нищие духом. Дух – это сознание. Меня замучила бессонница. Порой находит тревожное чувство, и в груди, как будто птица бьется. Я сразу молиться начинаю. Через 5-10 секунд все проходит. Как стал читать ваши книги, у меня началось передергивание тела. Ноги руки непроизвольно дергаются. Особенно сильно это происходит, когда я читаю ваши книги, смотрю DVD или молюсь. Я думаю, что этот дьявол превращается в ангела. Красиво. Ну, сейчас посмотрим. Но в принципе, что идет на тонком плане? 23-кратная дестабилизация темы судьбы контролем ситуацию и гордыню. но в принципе, так получается. Дело в том, что э, дьяволизм, вот я смотрел, у меня тоже последнее время руки подергиваться стали, из чего я сделал вывод, что мне нужно делать большие перерывы в семинарах. Почему? Потому что, когда я вам все это рассказываю, у меня возникает ощущение, что я все понял, и у вас возникает такое ощущение. Вот какой шибко умный и так далее. И по инерции, возникает чувство, что я все знаю, вы ничего не знаете. На самом деле мы в одинаковой позиции. Я кое-что знаю, э, сказать, и пытаюсь расширить свое понимание. Но еще раз хочу сказать, главное понимание никогда не придет через сознание, через контроль и управление, через какую модель. Нет, ни, и не будет никогда ни одной философской религиозной, религиозной модели, которая даст полное описание мира. Приблизительное можно. Вот любовь, вот единение с Творцом, вот инстинкты. Вот в этом аспекте что-то, но детали невозможны. Потому что полное осознание означает склопывание. Мы знаем все, что есть во Вселенной. Это невозможно. Значит, если мы считаем, что мы знаем, это раковая опухоль. А дальше нас начинают лечить через откупоривание нашей системы. Болезнь это что? Это раскачка нашего информационного контура. Поэтому мы должны быть, так сказать, душа, Бога можно познавать только душой значит, если любовь есть в душе, мы можем перенести боль, выйти на тонкие планы и ощутить единство мира. Вот это и есть познание. Если же мы чисто в логических связках все видим, как эпизодами, это нормально. Прошел этап сбрось, как обнуление информации. Вот что-то понял, преврати это в чувство. Вот, кстати, у меня последнее время вот думаю одну модель, третью, четвертую, пятую, думаю, какой же я все-таки смышлёный парень. Это вечером. Утром просыпаюсь, думаю, что-то все забыл. Итак, так, думаю, смотрю на себя со стороны, думаю, а кто ты такой вообще? Ну что ты понял? Вот выйди на улицу, и все, и нет тебя. То есть вся эта информация, и вот это ощущение того, что я думаю, ну хоть что-то, чего-то я добился. Ничего, пустота, но что-то там понял. И раньше меня это пугало. А где же мой авторитет? А как же я вроде бы книжки написал, вроде бы, а потом подумал, а у меня, похоже, начинается обнуление информации. То есть вот почему Христос говорит, будьте как дети. У ребенка подсознание может быть колоссальное, так сказать, понимание. А внешне, он ребенок абсолютно беззащитен. Иногда подключается момент. Дети иногда такие вещи говорят, что ни одна женщина говорит, когда я ничего не понимаю, я к ребенку обращаюсь, он говорит, все правильно, все четко. Потому что ребенок душой познает мир. Так вот, задание надо. Полное обнуление информации. Только одни чувства остаются. Все, завтра в 10 утра. Спасибо, Мишка. Расскажите нам, что вам далось из... Я вижу, вы часто бываете на семинарах. Вы, почему вы приезжаете все-таки? Что вам дает система? Скини? Ну, я реально изменилась, однозначно. То есть я это поняла по тому, Чем как ко мне нравится? ко мне изменилось отношение людей. То есть я поняла, что я изменилась. То есть я научилась как-то держать свои негативные эмоции, отслеживать. Это самый большой результат. А если по каким-то таким внешним показателям, да, вот для кого важно, интересно. То, когда я начинала читать Сергея Николаевича, у меня не было ни семьи, ни детей, ни работы, ни карьеры. Сейчас это доцент, трое детей, нормальная семья. Это, ну, это внешне. Я думаю, что Господь дал, Господь взял, я стараюсь к этому не привязываться. Хотя, может быть, для тех, кто начинает, вот это будет какой-то показатель тоже. Но самый главный показатель, конечно, в том, что как-то изменились условные знаете, рефлексии, реакции на мир. Вот. То есть, наверное, изменилась картина мира, соответственно, ну и как следствие изменилась ой, реакция на какие-то вопросы, события, совсем иначе. Как написала одна женщина да, в книге Сергея Николаевича Сатирова, кардинально изменилось мировоззрение. Вот у меня она тоже изменилась кардинально, но правда я фактически, можно сказать, вызрела. 15 лет, я читаю Сергей Николаевич и фактически формировалось под влиянием вот, наверное, его работ. Завдяки Сергею Николаевичу я, действительно, у меня появилось бажання ходить в церковь. До того меня мама тащила с кровати, стягивала, но у меня бажання не было. А теперь сам, встаю, умываюсь, иду, потому знаю, что мне легче стоять. У меня многие болезни у ребенка прошли. Вот как бы ребенок стал более мягким. Ну, как бы вот сейчас у него переходный период. Я вот ну, ну, нахожусь с ним общий язык. Но мне кажется, в принципе, -то это не самое главное. Самое главное вот, уловить вот это чувство любви и с ним жить. вот Это действительно делает счастливым. Лет пять назад, когда у меня очень много денег было, я понял, что деньги начинают развращать мою семью, моих детей. Я построил мечеть. В Судаке, в Солнечной долине, специально, чтобы доказать себе, что деньги не самое главное. Поэтому это фантастика, то, что он делает. Фантастика, но самая большая сложность, даже не то, что самого себя победить, объяснить, простить. Это все вроде как работает и все действует. Самое сложное объяснить это жене, объяснить детям, объяснить внукам, потому что ты становишься уже... Они на тебя смотрят, как немножко надвинутого человека, у которого уже не все в фазе. Вот Лазарев, что ни слова Лазарев. Поэтому вот пусть он поможет нам, вот, допустим, мне, Как мне в семье? Вот сейчас я привез и жену, и двух внуков, внучку и внука. Они меня начали слышать. Но самая сложная была эта задача. Вот как им помочь, начинать вот это вот, чтобы быть честным, порядочным, достойным, не завидовать, уметь простить и так далее, и так далее. Вот большая бы помощь была, вот если бы он четко объяснил, вот как нам все-таки вот, правильно в своей семье вот, именно с женой, с детьми, с внуками вот, работать. Я читаю с 93-го, 94 года. Тогда 13-летней девчонке мне попалась эта книга, и это было как ну свежего горного воздуха. Вот я так почувствовала и стала читать. И ну, я влюблена в эти исследования. И за это я благодарна Богу. Вот вчера на, на семинаре Сергей Николаевич сказал, что каждый человек может это пройти. Но ну, это для меня это новое. Я теперь буду как бы другим так преподносить, потому что я всегда считала, что это вот ну, дано Богом. И спасибо ему за то, что я смогла читать эти книги, меняться на протяжении своей жизни и познавать божественное... вот. У меня нет примеров выздоровления физического, каких-то таких вот кардинальных, как я читаю в книгах, такие вот душесчипательные, которые слезы наворачиваются. У меня пример просто выздоровления души. Я почувствовала, что такое тепло. Я почувствовала себя ребенком. Вот, мне кажется, чем я старше становлюсь, тем больше я возвращаюсь в детство в плане эмоций, в плане, в плане вот ощущений своих, мира ощущений, восприятия мира. В нем чувствуется какая-то внутренняя сила, которая дает человеку возможность, если он соображает правильно головой, сбалансировать свою душу, свое внутреннее состояние, и через призму любви Господа увидеть то главное, ради чего мы живем. Меняется все и вся. В полном смысле слова жить хочется. Цель появляется в жизни. Это в первую очередь, конечно, любовь, благодарность Богу. Уже цели другие. Жить хочется. Другие же моим возрасте приданное собирает. Уже представляете, а как жизнь она получается действительно только за счет любви. Все девушки, которые я говорили, главное то все выглядят 18 лет. Это уже говорит о том, вот на глаза обратите внимание, у всех глаза светятся, что 18 летним Вот итог, помогает или нет. Я журналист, да, работаю на киевском телевидении, на радио. И вот я, когда готовлюсь к каким-то эфирам с гостями, я, ну, приходится перелопатить море информации, море материалов, там какие-то общественно-политические темы, экономические, какие угодно. И вот я готовлюсь, готовлюсь, готовлюсь, потом сажу в эфир, сажусь в эфир и понимаю, что я начинаю цитировать Сергея Николаевича, ссылаясь на то, что это, это известный ученый. Вот. И я забываю обо всем, потому что то, что дает он в вопросах понимания общемироустройства, устройства политической системы, устройства вообще общественной жизни. Никто никогда не может дать, объяснить, потому что такого уровня абстрагированности и любви, которая есть у него. Но это просто счастье, что мы можем быть к этому причастны, это получать и ну еще с кем-то делиться, ссылаясь на него а, и говорить людям о нем. То, что касается личного опыта, я вот по себе могу сказать, что я понимаю а, огромные проблемы свои и с тем уровнем гордыни, который был у меня. А, я думаю, что меня бы без Сергея Николаевича однозначно и точно в живых уже не было сейчас. Система Сергея Николаевича, как нам кажется, это на данный момент времени одной из э, передовых, мировоззренческих концепций, которые действительно помогают глубина меняться людям. Сейчас наиболее опасным, как вот говорит Сергей Николаевич, становится инстинкт самосохранения, который преодолевать очень сложно. Тем более Сергей Николаевич выходит на все более новые и новые уровни, и преодоление этого проходит только в случае, если ты действительно реально внутренне меняешься. И Будем надеяться на то, что мы, Сергей Николаевич, и мы с нашими усилиями совместно, как-то помогая друг другу, постараемся пройти этот путь. Все, что он говорит, это действительно так. Мы нас себе даже испытали, перед тем, как вот ехать на этот семинар, у нас началась групповая чистка. То есть мы даже не знали, что мы сюда приедем, просто даже не подозревали о том, что мы попадем сюда. И за две недели я заболеваю ангиной, зуб вырывают. Вот, вот просто вот на чистом месте. Вот. И когда вот уже мы заглянули на сайт и увидели, что будет семинар, мы уже поняли, к чему это вело, как бы почему так происходило, как бы все отпустили, вот попытались успокоиться, ну вот и мы здесь. В компьютере появились, у меня исчезла вся папка с фильмами, исчезла, появились именно фильмы Лазарева. Это парадокс. Я был в рейсе, я сам моряк, я просто напросто вот у меня так случилось, это вот. Компьютере. Ну, начал читать первую книгу, вообще, ну, быстро прочитал. Очень интересно, так сказать, увлекательно. Ну, на одном дыхании, можно сказать. Вторая такая чуть-чуть поднагрузила. Вторая, там, тоже диагностика карма. Третья уже, так сказать, тоже выровнялась более-менее начало уже все, стало понятно. Чтобы вы, как уже опытные читатели, могли бы посоветовать новичкам, Какие книги им начинать читать? То есть какая серия книг, например, вам кажется наиболее подходящей для. Или какие книги? Ну, вот, на мой взгляд, книги? вот воспитание родителей, вот уже последний, опыт выживания, вот можно даже с них начинать. Потому что кто начинает, может быть, даже там, более понятно. Но это на мой взгляд, что не обязательно начинать с самых первых книг. Ну, я бы все-таки посоветовала, так как и говорил Сергей Николаевич, начинать все читать с первой книжки, самой первой. Как бы там ни было, система развивается. Конечно, самая первая книжка для меня давалась с трудом. Она действительно тяжело идет. Но потом, когда уже второй раз перечитывала первую серию диагностики кармы, все 12 книжек, они, конечно, шли вообще как вроде бы очень легко. Ну, есть, конечно, многие моменты. Я считаю, что нужно читать вдумчиво. Нельзя читать это очень быстро. Нужно хотя бы там, ну, нельзя читать сразу 100 страниц или 25 даже. 10 страниц и продумывать все. Ну, на мой взгляд, вот это бы я посоветовала по своему опыту. Потому что когда читаешь быстро, информация как-то уходит. А потом, когда начинаешь каждую страницу, и вот очень интересно, последнее время, когда я читаю книги, я сразу какая-то ситуация всплывает из жизни. Ты ее сразу видишь, прорабатываешь. И как-то, ну вот, вроде бы информация совершенно может быть и не по твоей теме, но она как-то параллельно возникает. Вот, вот это интересная такая тенденция. Нужно, конечно, читать с самого начала, потому что... Э... Ну, хотя бы понять, о чем речь. Ну в принципе, можно читать даже с последних э, «Будущего», как это называется, «Человек будущего». Да, вот там на основе писем, на основе разбора каких-то жизненных ситуаций. В принципе, это... Ну, человек, если он, он готов принять эту информацию, он будет... Он поймет это, потому что действительно, правда, в его в первых книгах сложновато идет эта информация. Вот я сейчас их начала сначала читать, вот до пятой дошла уже. Вот, но сложноватая эта информация. Поэтому лучше теперь, по-моему, даже с конца. Когда я начинала, и мне казалось, что у меня масса проблем, но это так оно и было, действительно. Я открывала книгу на любой странице. Вы знаете, как гадают по книге. Я открывала и читала. И представляла, что это, наверное, меня может касаться. И чем больше я в это вчитывалась и думала об этом, и получалось, действительно, это меня касалось. Я работала на эту тему, чувствовала, как меня отпускает эта проблема. И потом уже выстраивалась потихоньку картина мира. Я считаю, нужно читать все книги. Некоторые говорят, нужно начинать с пятой книги, потому что там ответы на вопросы, ты читаешь, но там более конкретно, более включается сознание. Я бы порекомендовала читать, наверное, с последних, более обтекаемых, может, тоже, вот так вот, ну, как-то надо втиснуться в информацию, может, открывать и прочитывать понемножку. Какое-то письмо. Есть такие письма, над которыми я, меня вызывают слезы. поэтому вот читать эти письма. Я считаю, что нужно читать с самого начала, чтобы было все понятно. Но мне очень нравятся ответы на вопросы. Так как можно, как бы, ну, практически вот из э, э, э, серии воспитания родителей я ну, больше половины наверное вот вопросов могу применить к себе я ну, считаю что это про меня вот там ну, касательно семьи отношения между мужчиной и женщиной ну болезни вообще много всего для новочков это первый шкурный эффект я для меня я для них это даже комары перестали <свят> кусать вот Серячок будущего наверное она адаптирована для более широкого круга скажем так читателей А начать, наверное, можно с нее, но в принципе надо перечитать все, конечно. Он помогает нам сориентироваться в этом мире, вот, понять, как он устроен, ну не до конца, но все-таки в большой мере, наверное. И, значит, после того, как мы это понимаем, мы понимаем, к чему нам надо идти. Вот. Наверное, будет еще все дальше и дальше развиваться. Там. Предела нет совершенства. Да, тяжело бывает, но эффект то оправдывает себя. Храни вас Бог, пусть будет благословенен весь ваш род, ваша семья. И по, по поводу закончена ли система, можем сказать одно. Сергей Николаевич, не надейтесь, мы вас на пенсию не отпускаем. То есть это однозначно, потому что каждый день, каждый день он что-то преподносит новое. И вот по поводу того, какие книжки лучше читать, какие какие хуже, то, наверное, все-таки каждый день появляется что-то новое. Поэтому никогда не успеть. Истину мы никогда не познаем, но стремиться надо. Поэтому информация эта нужна и на сегодняшний день очень актуальна. Поэтому надо продолжать.